Эрл Стэнли Гарднер «Предсмертный поцелуй» Первое. Фэй Эллисон наслаждалась счастьем и поэтому не замечала ненависти, сверкавшие в глазах Аниты. Романтические мысли полностью завладели Фэй, и она беззаботно болтала с подругой, проживавшей с ней в одной квартире. Языку помог развязаться коктейль, приготовленный Анитой перед ужином. «Я давно его люблю», — говорила Фэй. «Но, если честно, Анита...» Мне и в голову не приходило, что Дэйн предложит выйти за него замуж. После той его несчастной любви он всегда так сухо и объективно судит обо всем. Но я-то знаю, что под сдержанностью скрывается нежная и ранимая натура. Анита, мне так повезло. Я этого просто не заслуживаю. Анита Бонсал отодвинула в сторону тарелку и принялась крутить в руках пустой стакан. Она боялась выдать себя. «Вы договорились о конкретной дате?» спросила она, не поднимая глаз. «Как только приедет тетя Луиза, я хочу, чтобы она была со мной в такой день. И, конечно, чтобы и ты присутствовала, дорогая». «И когда же приедет тетя Луиза?» поинтересовалась Анита. «Завтра или послезавтра? По крайней мере, я так думаю. Точно не знаю». Она не сказала ничего определенного. Э, «Ты ей написала?» «Да. Она собиралась лететь ночным самолетом. Я послала ей свои запасные ключи, чтобы она прямо заходила в квартиру, если нас не окажется дома». Анита Бонсал умолкла, однако Фэй Эллисон продолжала болтать. «Ты знаешь, дейна ведь он никому не отдавал предпочтения. Если он приглашал нас куда-то, то обязательно вместе». вроде бы никого не выделяя, но потом полностью переключился на меня. «Конечно, ты пользуешься у мужчин таким успехом, что это для тебя не играет роли. Со мной другое дело. Анита, я даже самой себе боялась признаться в своих чувствах, потому что не исключала, что вся эта история закончится разбитым сердцем». «Мои поздравления, дорогая», — выдавила Анита. «Неужели ты думаешь, что у нас что-то не получится?» — забеспокоилась Фэй. «Мне кажется, ты вовсе не рада за меня». «Конечно, все будет хорошо», — заверила Анита. «Из меня не льются потоки сентиментальных излияний, потому что я просто эгоистка. И твоя свадьба здорово изменит мою жизнь. Я имею в виду квартиру и вообще все остальное. Ладно, давай мыть посуду». «Я сегодня иду на свидание. Да и ты, как мне кажется, не собираешься проводить вечер в одиночестве». «К сожалению, Дэйн сегодня не придет», вздохнула Фэй. «Он на каком-то собрании в клубе холостяков. Глупость какая-то, которыми так любят заниматься мужчины. Он должен заплатить что-то вроде выкупа или штрафа. Потом последуют грубые шутки, мужские развлечения. «Ой, Анита, я так возбуждена». что чуть не порхаю от счастья. Стоило мне уехать на три дня, как в мое отсутствие столько всего произошло, заметила Анита. Теперь придется искать кого-то, кто станет жить здесь. Квартира слишком велика для меня одной. Это не проблема. Просто выберешь, кого захочешь. Как насчет девочек из конторы? Анита плотно сжала губы и покачала головой. «И, конечно, я заплачу свою часть до пятнадцатого», — продолжала Фэй. «Об этом не беспокойся», — перебила Анита. «Дело в том, что в душе я одинокая волчица. Я не больно лажу с другими женщинами, но все равно подыщу кого-нибудь. Правда, на это придется потратить некоторое время. Большинство девушек в конторе глуповатые и слабохарактерные». Они вымыли посуду и прибрались в квартире. Фэй Эллисон продолжала возбужденно болтать и весело смеяться. Анита Бонсал практически не произнесла ни слова, но делала все быстро и четко, как человек с умелыми руками. Как только уборка была закончена, Анита надела черное вечернее платье и шубу, улыбнулась на прощание Фэй Эллисон и заметила — — Тебе, наверное, сегодня лучше принять снотворное, дорогая. Ты здорово разволновалась. — Боюсь, я заговорил тебя до смерти, Анита, — виноватым голосом сказала фей Эллисон. — Мне хотелось, чтобы меня кто-то слушал, пока я строю воздушные замки. Я, наверное, почитаю немного и дождусь твоего возвращения. — Не стоит. Скорее всего, я приду очень поздно. — Ты всегда так скрытно Анита! — тоскливо произнесла Фэй. — Я ведь ничего не знаю о твоих друзьях. Разве ты не мечтаешь выйти замуж и завести семью? — Только не я! — засмеялась Анита Бонсал. — Я люблю, чтобы все было по-моему. Я хочу жить так, как хочу я. С этими словами Анита вышла из квартиры, плотно прикрыв за собой дверь. Она прошла по лестничному коридору до лифта. Нажала на кнопку, а когда кабина остановилась на шестом этаже, снова нажала на кнопку. Теперь уже первого этажа. Однако не дала кабине полностью спуститься вниз, нажав на стоп. А потом на кнопку седьмого этажа. Лифт медленно пошел вверх и, наконец, остановился. Анита спокойно раскрыла сумочку, достала ключ, проследовала по длинному коридору, оглянувшись через плечо, Ставила ключ в дверь 702-й квартиры и открыла ее. Карвер л Клеменс поднял глаза от газеты, вынул изо рта сигару, оценивающе оглядел Аниту Бонсал, остался удовлетворен увиденным и сказал ничего не выражающим голосом. — Что-то ты сегодня долго добиралась. Пришлось пускать пыль в глаза Фэй Эллисон, с которой я живу в одной квартире. и выслушивать ее откровение Цветет от счастья. Она выходит замуж за Дэйна Гровера. Карвер Клеменс отложил газету в сторону. «Черт побери!» — воскликнул он. «Неужели это правда?» Похоже, он внезапно свихнулся. То ли слишком увлекся, то ли просто решил, что следует быть истинным джентльменом. С горечью заметила Анита. Фэй написала письмо своей тете луизи Марлоу. Как только та приедет, они поженятся. Карвер Клемминс слегка изменил позу, словно сев иначе он мог воспринимать собеседницу под другим углом зрения. — Мне кажется, ты сама влюблена в Дэйна Гровера, — наконец заметил он. — Ах, так вот что беспокоит тебя последнее время. — Разве я не прав? — Боже, конечно, нет. — Знаешь, любовь моя, — продолжал клименс мне страшно не хотелось бы потерять тебя. Глаза Аниты блеснули гневом. — Не думай, что я твоя собственность! — закричала она. — Ты не владеешь мной, а только берешь в аренду. — Давай назовем это деловым соглашением. сожительство по взаимной договоренности поправила она и будь добр вставай когда я захожу в комнату мог бы и между прочим проявлять хорошие манеры Клеменс поднялся со стула он чем то напоминал паука у него были длинные руки и ноги короткое туловище почти лысая голова Карвер клеменс тратил огромные деньги на одежду специально скроенную таким образом чтобы по возможности скрыть недостатки фигуры. «Моя маленькая злючка!» — улыбнулся он. «За это ты мне и нравишься. Но не забывай, Анита, что я хочу тебя навсегда, как только я закончу дело с разводом». «При чем тут твой развод?» — перебила Анита. «Ты вешаешь мне на уши эту лапшу уже давно». Когда речь идет о собственности, я не вешаю лапшу. Сложилась щекотливая ситуация. Я не имею права показывать свое настроение. Следует действовать крайне осторожно. Ты же сама все знаешь. По крайней мере, ты должна меня понять. Я знаю только, что устала притворяться. Я устала работать. Если ты желаешь, чтобы мы всегда были вместе, сними меня с пособиями. и урегулируй имущественный вопрос со мной. А в результате адвокаты моей жены снова притащат меня в суд и потребуют еще раз провести оценку моих активов. Станут проверять, кому предназначаются выписываемые мной чеки и... Меня устроят наличные. Не будь дурой. Если я сниму деньги со счета, это тоже можно проверить. И не собираюсь быть дурой. Я буду практично. Подумай, а вдруг меня все-таки впутают в твои семейные дела. В конце концов, я тоже рискую. Клеменс снова оценивающе посмотрел на девушку. Ты мне нравишься, Анита, — серьезно сказал он. Я в состоянии многое для тебя сделать. Мне нравится огонь в тебе. Однако я хочу, чтобы он горел у тебя в сердце. А пока лишь языки пламени всего лишь вырываются у тебя изо рта. Моя машина стоит внизу. Спускайся, садись в нее и жди. Через пять минут я спущусь к тебе. Почему бы тебе не пойти вместе со мной? Получается, что ты меня стыдишься словно. Ты хочешь, чтобы я предоставил своей жене тот шанс, которого она ждет? Тогда все пропало. Имущественный вопрос будет урегулирован через пять или шесть недель. Слава Богу, я наконец смогу жить так, как я хочу. Но пока, пока, моя дорогая, нам следует проявлять осмотрительность». Она хотела что-то сказать, но сдержалась и, развернувшись, вышла из квартиры. Карвер Клеменс ездил на огромном роскошном седане, снабженном всеми мыслимыми удобствами. Однако сидеть в нем одной оказалось холодно и неуютно. Анита подождала несколько минут, почувствовала, как холод проникает сквозь тонкие нейлоновые чулки, повернула ключ зажигания и включила печку. Вскоре тепло начало поступать в салон, потом горячий воздух обдал ноги девушки. Через десять минут, которые показались ей двадцатью, Анита Бонсал начала раздражаться. Ее терпение иссякло, Она распахнула дверцу машины, направилась к входу в многоквартирный дом и нажала на кнопку звонка квартиры 702. Ответа не последовало, и Анита решила, что Клеменс именно в этот момент спускается в лифте. Девушка отправилась в тень и остановилась там со странным желанием что-то разбить или сломать. Клеменс не появился. Анита открыла входную дверь своим ключом. Лифт стоял на первом этаже. На этот раз девушка не предприняла никаких попыток скрыться, а просто нажала кнопку седьмого этажа. Направилась к квартире Клеменса. Открыла своим ключом его квартиру и вошла. Карвер л Клеменс, уже одетый для выхода, лежал на полу. Стакан из-под коктейля валялся в двух футах от тела. Очевидно, он выпал из руки. Содержимое разлилось по полу. Лицо мужчины приняло какой-то странный оттенок. В комнате стоял резкий, горький запах, который усилился, когда Анита склонилась к покрытым пеной губам клеменса После встречи с Анитой Бонсал, к Клеменцу определенно кто-то заходил. На голове клеменса там где лоб переходил в обширную лысину, Остался отпечаток полураскрытых губ, которые перед зловещим поцелуем густо покрыли малиновой помадой. Когда-то Анита посещала курсы оказания первой помощи. Стараясь вспомнить, чему ее там учили, она взяла в руку запястье Клеменса в поисках пульса. Он не прослушивался. Девушка открыла сумочку, вынул серебряный портсигар и поднесла гладкую, отполированную поверхность к губам мужчины. На портсигаре не появилось ни капельки влаги, что указывало бы на дыхание. Карвер Эл Клеменс, богатый плейбой, яхтсмен, брокер, азартный игрок, предпочитающий высокие ставки, был мертв. Анита Бонсал в панике осмотрела квартиру. повсюду было слишком много следов и регулярных тайных посещений ночные рубашки нижнее белье туфли чулки шляпки зубные щетки и даже ее любимая зубная паста анита бансал развернулась тихо вышла из квартиры и остановилась в холле проверяя не идет ли кто-нибудь по коридору На этот раз она не стала вызывать лифт а просто спустилась по лестнице как и много раз Прошлым, и вернулась в свою квартиру на шестом этаже. Фэй Эллисон слушала по радиомузыкальную программу. Она с радостью вскочила навстречу Аните, когда та открыла дверь. «Анита, как здорово! Я думал, ты вернешься гораздо позднее. Что случилось? Ты ведь ушла совсем недавно». «У меня страшно разболелась голова», — ответила Анита. Мужчина, с которым у меня была встреча, оказался здорово пьян. Я дала ему пощечину и отправилась домой. Я с удовольствием поболтала бы с тобой, но голова у меня просто раскалывается, да и тебе следует выспаться. Завтра ты должна предстать в наилучшей форме. Фейрос смеялась. — Не хочу терять время на сон, — объявила она. в бессознательном состоянии Я не могу наслаждаться своим счастьем. — Тем не менее, сегодня мы ляжем пораньше, — твердым голосом сказала Анита бансал Давай раздеваться. Выпьем горячего шоколада и поболтаем ровно двадцать минут. — Я так рада, что ты вернулась, — призналась Фэй. — Пойду сварю шоколад. Тебе сегодня можно выпить и послаще. Забудь ненадолго о фигуре. Все равно ты не успеешь набрать лишних фунтов до того, как выйдешь замуж. Анита Бонсал отправилась на кухню. Открыла сумочку, вынула оттуда бутылочку с таблетками барбитурата и высыпала половину в чашку. Затем она растолкла их, залила горячей водой и размешала, чтобы они растворились. Анита поставила шоколад на плиту, добавила молока и крикнула Фэй. «Ложись в кровать, дорогая! Я переоденусь, когда мы уже попьем шоколада!» Анита вернулась в гостиную, неся две дымящиеся чашки. Фэй Эллисон сидела перед электрообогревателем уже в пижаме. Анита Бонсал приподняла свою чашку и произнесла тост. «За счастье! Большое счастье!» мечтательно поправила Фэй Эллисон. После того, как они выпили по чашке, Анита уговорила Фэй еще на одну. фей снова защебетала о своих планах. Но ее быстро стало клонить в сон. Язык начал заплетаться. Предложения получались несвязанными. «Анита! Мне почему-то страшно захотелось спать. Наверное, это реакция после такого возбуждения. Я, дорогая, ты не возражаешь? Ты не против, если я...» «Вовсе нет», – заверила ее Анита. Анита помогла фей добраться до кровати, аккуратно поправила одеяло и уселась обдумывать ситуацию. То, что Карвер Клеменс тайно держал квартиру в этом доме, было известно лишь нескольким его близким друзьям. Они знали о его домашних неприятностях и понимали, почему он снимает эту площадь. К счастью, никто из них никогда не видел Аниту. Это, конечно, большой плюс для нее. Анита не сомневалась, что причиной смерти послужил вовсе не сердечный приступ. Клеменса убил какой-то быстродействующий яд. Она решила, что ей нет смысла волноваться по поводу того, кто его отравил, почему и каким образом. Карвер Клеменс славился и могущественными друзьями, и обладавшими властью врагами. Но полиция станет искать женщину. Анита посчитала, что ей недостаточно просто вынести из квартиры все свои вещи. Да это и не слишком артистично. Анита любила дейна Гровера. Если бы только не эти запутанные отношения с Карвером Клеменсом. Однако теперь все в прошлом. А Фэй Эллисон со своими огромными голубыми глазами доверчиво и нежная, превратила дейна из лишённого всяких иллюзий одинокого волка в страстно влюблённого человека. Но это мир, в котором выживают умные и хитрые. Анита мыла посуду, Фэй её вытирала, следовательно, на тарелках и стаканах остались её отпечатки пальцев. Администрация их многоквартирного дома очень кстати снабжала все квартиры одинаковой посудой. Аните требовалось только все тщательным образом спланировать. Естественно, она надела перчатки. Полиция обнаружит ночные рубашки Фэй Эллисон в квартире Карвера Клеменса. Они найдут стаканы с отпечатками пальцев Фэй на них. А когда они придут допросить Фэй Эллисон, выяснится, что она решила уйти от ответственности самым простым способом. Приняла большую дозу снотворного. -то даст нужные показания, которые прекрасно впишутся в сценарий и будут соответствовать традиционному образу». Девушка-любовница богатого плейбоя встретила молодого симпатичного мужчину, предлагающего ей выйти за него замуж. Она отправилась к Карвер Клеменсу, планируя закончить их отношения, но Карвер Клеменс был не из тех, от кого можно легко отделаться. «Все оказалось не так просто». Поэтому Фэй подсыпала ему в стакан быстродействующий яд. Но когда Анита неожиданно вернулась домой, она поняла, что попала в ловушку, поскольку не успела вынести свои вещи из квартиры на седьмом этаже. Пусть полиция дальше думает сама. Анита станет ужасаться. лишиться дара речи, не сможет найти объяснений. Однако... конечно, не откажется от сотрудничества с правоохранительными органами. Анита Бонсал специально подождала три часа, пока в доме все не утихло. Затем взяла чемодан и осторожно поднялась в 702 квартиру. Девушка принялась за работу, не делая ничего лишнего, как женщина, привыкшая думать в экстремальных ситуациях и не упускающая ни малейшей детали. Когда Анита закончила работу, Она вытерла ключ от 702 квартиры, чтобы удалить с него все отпечатки пальцев, и опустила в сумочку Фэй Элисон. Потом девушка растолкла последние шесть таблеток и смешала порошок с оставшимся в коробке шоколадом. Анита надела пижаму, приняла натворная, записывала горячей водой, выкинула бутылочку от таблеток из окна на задний двор, забралась в кровать. И выключила свет. На второй кровати Фэй Эллисон лежала без движения. Только одеяло на ее груди слегка поднималось и опускалось от слабого дыхания. Горничная, убирающая квартиру, обычно приходила в 8 утра. Она обнаружит двух обитательных из квартиры, еще не вставших с кровати. Одну мертвую, вторую в глубоком сне. Врачи никогда не прописывали больше двух таблеток этого снотворного. Анита приняла шесть. Сознание начинало покидать ее. На мгновение ее охватила паника. А вдруг она приняла слишком большую дозу? Тогда, может, все равно, слишком поздно. Она отключилась полностью. Ее последним желанием было позвонить в аптеку и поинтересоваться. Через мгновение она уже спала. Глава 2 Луиза Марлоу, уставшая от долгого перелета, расплатилась с таксистом перед многоквартирным домом. У нее в ушах все еще стоял приглушенный шум работающих двигателей. Таксист заботливо посмотрел на пожилую женщину. — а Хотите, чтобы я подождал, пока вы не убедитесь, что интересующий вас человек дома? — У меня есть ключ, — ответила Луиза Марлоу. — Вам помочь с вещами? — предложил мужчина. — Не беспокойтесь, я сама справлюсь. Водитель донес их до входной двери и опустил на крыльцо. Луиза марлоу вставила в замок ключ, посланный ей Фэй Эллисон, с благодарностью улыбнулась таксисту и взяла вещи. Луизе марлоу было 65 лет, и ее волосы давно посидели. Широкоплечья крупная женщина с глазами стального цвета, Луиза Марлова, испытала на себе многие превратности судьбы. В результате у нее сформировалась своя собственная соленая жизненная философия. Тех, кого она любила, Луиза с готовностью защищала от всех неприятностей. Если же она кого-то ненавидела, то умела заставить противников отступить. Ее особо не беспокоило то, что она приехала к месту назначения в час ночи. Луиза Марлоу спокойно проследовала через холл к лифту, поставила чемодан и сумку в кабину и нажала на кнопку шестого этажа. Лифт медленно пошел вверх и остановился там, где нужно. Дверцы раскрылись. Тетя Луиза взяла свои вещи и направилась по полутемному коридору. Поглядывая поверх очков, на номера квартир. Наконец она нашла ту, что ей требовалось. Вставила ключ, открыла дверь и стала шарить рукой по стене в поисках выключателя. Нащупав его, Луиза Марлова включила свет и сообщила «Фэй, это я!» Ответа не последовало. Тетя Луиза затащила чемоданы и сумку в квартиру, закрыла дверь и весело закричала «Не стреляйте!» Она помедлила немного, а потом добавила в качестве объяснения. — Фэй, мне удалось купить билет на более ранний самолет. кто ты его сдал. Ей никто не отвечал. Молчание начало беспокоить Луизу Марлоу. Женщина направилась в спальню. — Просыпайся, Фэй, это я, твоя тетя Луиза. Миссис Марлоу включила свет спальни и улыбнулась, глядя на двух спящих женщин. «Ну, если вы намерены проспать все на свете, я постелю себе на диване и поздороваюсь с вами утром». Внезапно что-то в цвете лица Фэй Эллисон заставило Луизу Марлова прекратить улыбаться и полностью сконцентрироваться. «Фэй!» — позвала она. Обе девушки оставались погруженными В глубокий сон. Тетя Луиза подошла к кровати своей племянницы и потрясла ее за плечо. Потом повернулась к Анетте Бонсал и принялась трясти ее. В конце концов Анита пошевелилась, приходя в себя, и спросила заплетающимся языком. «Кто это?» «Я! Тетя Фэй Эллисон! Я приехала раньше, чем собиралась! Что у вас произошло?» Несмотря на то, что Анита Бонсал еще полностью не пришла в сознание, она поняла, что случилось нечто непредвиденное. Хотя снотворное и затормозило ее реакцию, она собралась силами и выдала объяснение, которое должно было служить ее алиби. «Не знаю, что-то непонятно. Шоколад. Мы выпили шоколаду и почувствовали. Не помню, не могу вспомнить». «Я хочу спать!» Девушка откинула голову назад, снова погрузившись в забытье. И мертвым грузом повисла на руках Луизы марлоу Тетя Луиза уложила Аннету Бонсал на кровать, схватила телефонный справочник, быстро полистала страницы, пока не нашла то, что искала. «Пэрри мейсон адвокат!» В ночное время следовало звонить «Вестфилл», 6-59-43 Луиза Марлоу набрала указанный номер. Девушка, дежурищая на коммутаторе детективного агентства Дрейка, сразу же узнала своеобразный звук звонка Мэйсону. Она сняла трубку и сказала «Ночной дежурный мистера Перри мейсона Кто его спрашивает?» «Меня зовут Луиза Марлоу», представилась тетя Фэй Эллисон ровным твердым голосом. Я никогда не встречалась лично с Перри мейсоном однако знакома с его секретаршей делой Стрит. Свяжитесь, пожалуйста, с ней и передайте, что я сейчас нахожусь по номеру Кейстоун 97600. Я в ужасном положении. Попросите ее перезвонить как можно скорее. Да, все правильно. Я лично с ней знакома. «Скажите, что Луиза Марлоу просит перезвонить. Я думаю, что мне придется обратиться и к мистеру мейсону но с мисс Стрит я хочу поговорить немедленно». Луиза Марлоу повесила трубку и стала ждать. Не прошло и минуты, как зазвонил телефон, и на другом конце провода послышался голос Деллы Стрит. «Алло, миссис Марлоу, что вы делаете в нашем городе?» «Приехала на свадьбу своей племянницы фей Эллисон», — сообщила женщина. «Послушай, Делла, я сейчас нахожусь в квартире Фэй. Ей подмешали снотворное или наркотик, и мне ее не разбудить. То же самое и с девушкой, на пару с которой фей снимает квартиру, Анитой Бонсал. Правда, мне ее удалось растолкать, но она тут же снова отключилась. Кто-то пытался их отравить». Мне нужен хороший врач, который, к тому же, умеет держать язык за зубами. Не представляю, что за всем этим стоит. Но Фэй завтра выходит замуж. Кто-то хотел отправить ее на тот свет, и я намерена докопаться до да, сути дела. Если о случившемся пронюхают газеты, я сверну чью-нибудь шею. Все это кажется мне очень подозрительным. Я сейчас нахожусь в многоквартирном доме Мандрейк Армс, квартира 604. Пожалуйста, пришлите сюда врача. А потом, наверное, стоит связаться с Перри Мэйсоном и... Я немедленно позвоню врачу, перебила Делла Стрит. Я только что вошла. Перри Мэйсон, Пол Дрейк, частный детектив, который занимается расследованием по заданию мистера мейсона и я ужинали в ночном клубе. с одним нашим клиентом. Мистер Мейсон проводил меня домой и поехал к себе. Он доберется до своей квартиры через несколько минут. Оставайтесь на месте, я возьму все в свои руки. глава третье раздался звонок тетя луиза открыла дверь и в квартиру вошли перри мейсон и делла стрит миссис марлоу это перри мейсон представила девушка это тетушка луиза из моего родного города шеф луиза марлоу протянула руку знаменитому адвокату и улыбнулась потом поцеловала деллу стрит ты совсем не изменилась дэла — воскликнула она. — Проходите. Это такой кошмар. Я не могу допустить, чтобы слухи просочились в газеты. — Эскулап за работой. Как сделать, чтобы он держал язык за зубами? Э, — Что говорит врач? — поинтересовался мейсон Трудится, как на пожаре. Они-то уже в сознании. Фэй тоже выживет. Если бы я оказалась здесь на час позднее, ее не удалось бы спасти. И что же здесь произошло, решил выяснить мейсон Кто-то подсыпал растертое в порошок снотворное, в растворимый шоколад или в сахарный песок. Падает ли на кого-нибудь подозрение? Фэй собирается замуж за Дэйна Гровера. Из ее писем я поняла, что это богатый, но стеснительный молодой человек, несколько лет назад переживший неудачный роман с одной девушкой, в результате чего он стал мезантропом или, по крайней мере, вообразил, что стал. Это в двадцать-то шесть лет. Какая чушь!» Мэйсон улыбнулся. «Я вошла в квартиру около часа ночи», продолжала Луиза Марлоу. «Фэй послала мне ключи по почте. Квартира была закрыта. Я открыла замок своим ключом. Как только я включила свет и увидела лицо Фэй, Я сразу же поняла, что дело неладно. К тому же она так странно дышала. Я попыталась ее разбудить и не смогла. В конце концов мне удалось растолкать Аниту. Она пробормотала, что все дело в шоколаде. Затем я позвонила Делле. Вот и все, что я знаю. — Где чашки, из которых они пили шоколад? — спросил мейсон В раковине. Их не мыли. Они понадобятся нам как доказательство Доказательства, черт побери, хмыкнула Луиза Марлоу. Я не хочу, чтобы в дело вмешивалась полиция. Представьте какую-нибудь дамочку репортера, славящуюся душесчипательными очерками, которая с радостью ухватится за подобный сюжет, и на первой полосе появится рассказ о том, как невеста пыталась покончить жизнь самоубийством в ночь перед свадьбой. Мне необходимо все осмотреть. заявил мейсон Адвокат обошел квартиру, стараясь разобраться со случившимся. Луиза Марлоу следовала за ним по пятам, выступая в роли гида. Время от времени Делла Стрит делала какие-то замечания. мейсон кивал, но не произносил ни слова. Наконец он остановился перед пальто, перекинутым через спинку стула, на котором лежали две сумочки. Которая из них принадлежит Фэй Эллисон, поинтересовался адвокат. «Боже, понятия не имею!» ответила тетя Луиза. «Нужно взглянуть на содержимое?» «Я прошу вас обеих заняться сумочками», обратился Мэйсон к женщинам. «Выйдите все из них. Может, найдете что-нибудь, что укажет на недавнего посетителя, появившегося здесь незадолго до того, как они выпили шоколад. Письмо, визитка, записка, что угодно». В этот момент из спальни вышел врач. М -м -м «Мне требуется вскипятить еще воды», — сообщил он. Миссис Марло отправилась на кухню. «Как они?» — обратился мейсон к врачу. «С брюнеткой все в порядке. Да, и блондинка поправится. Когда я смогу подробно допросить хотя бы одну из них?» «Пока не советую», — ответил врач. Им самим хуже не станет, но вас могут сбить с толку. Они обе еще слабы и не четко мыслят. Брюнетка время от времени начинает бредить и противоречит сама себе. Наверное, через час она будет в состоянии пересказать вам все, что знает, а пока несет какую-то чушь. Когда вода вскипела, врач вернулся в спальню. Делла Стрит подошла к Мейсону и сообщила шепотом. Я нашла одну вещь, которую не могу объяснить. Что? Обрати внимание, на ключах выбиты номера квартир. В сумочках у обеих девушек лежат ключи от этой квартиры. Однако у Фэй Эллисон имеется еще один, от 702-й. Зачем ей ключ от второй квартиры в этом же доме? мейсон задумчиво прищурился. — Что говорит тетя Луиза? — спросил он. — Она не знает об этом ключе. Сумочку Фэй Эллисон просматривал я. Она занималась Анитиной. — Еще что-нибудь интересное удалось обнаружить? — Ничего. — Наверное, стоит заглянуть в 702-ю квартиру, — решил мейсон Тебе лучше составить мне компанию, Делла. мейсон повернулся к Луизе Марлоу. «Мы должны осмотреть территорию», — произнес он. «Вернемся через несколько минут». мейсон и Делла Стрит поднялись на седьмой этаж и подошли по коридору к 702-й квартире. Адвокат нажал на кнопку звонка. Они услышали, как он звенит внутри квартиры. Однако никаких других звуков не последовало. Никто не подошел к двери с другой стороны, чтобы открыть ее. А рисковать, конечно, не следовало бы, «Но я намерен заглянуть внутрь», — сказал мейсон Адвокат ставил ключ в замок, повернул его и осторожно толкнул дверь. Сквозь открытую дверь гостиной они сразу же увидели, что там горит яркий свет, а на полу распластавшись лежит тело. Рядом валялся стакан, выпавший из руки мертвеца. Внезапно распахнулась дверь квартиры напротив. Молодая женщина в халате с растрепанными волосами, вышла на площадку и заговорила гневным голосом. «После того, как вы не есть сколько времени, звонили в такой поздний час, вы могли бы иметь совесть?» «Имеем», — перебил мейсон затаскивая Деллу Стрит вслед за собой в квартиру и быстро закрывая дверь. Делла Стрит прижалась к мейсону и обвела глазами распростершееся тело со следами малиновой помады на лбу перевернутый стул рядом со столом, валявшийся стакан, разливший свое содержимое по ковру, и второй пустой стакан на столе. Девушка тяжело и часто дышала, словно только что бежала куда-то, но не произнесла ни слова. — Осторожно, Делла, ни к чему не прикасайся! — предупредил мейсон Кто это? — спросила Делла Стрит. Очевидно, главное вещественное доказательство со стороны обвинения. Как ты думаешь, любопытная дамочка из квартиры напротив уже удалилась к себе? В любом случае, придется рискнуть. мейсон достал из кармана носовой платок, положил его на дверную ручку и осторожно повернул. Дверь в квартиру напротив оказалась закрыта. мейсон жестом попросил Деллу молчать. Они неслышно закрыли за собой дверь и на цыпочках пошли по коридору. В этот момент на седьмом этаже остановился лифт. Из кабины появились трое мужчин и женщина и направились прямо навстречу мейсону и Делли-стрит. «Веди себя, естественно, Делла», — шепотом сказал мейсон «Мы — друзья, задержавшиеся в гостях». Четверо вышедших из лифта с любопытством посмотрели на адвоката с секретаршей, которые сделали шаг в сторону чтобы разойтись с вновь прибывшими как только трое мужчин и женщина миновали их мейсон снова обратился к девушке не торопись дела они нас определенно узнают если увидят еще раз сказала секретарша женщина осмотрела меня с ног до головы я знаю кивнул мейсон давай надеяться ого в чем дело шеф Они направляются в семьсот вторую. Трое мужчин и женщина остановились перед дверью квартиры, из которой только что вышли Мейсон и Делла-Стрит. Один из мужчин нажал на кнопку звонка. Дверь квартиры напротив немедленно распахнулась, и женщина в халате принялась кричать на вновь прибывших. — Я страдаю от бессонницы! Я пытаюсь заснуть, а ваши... Она внезапно замолчала, поняв, что на этот раз тризвон подняли совсем другие люди. Мужчина, нажимавший на кнопку звонка, улыбнулся и извинился громким голосом, разнесшимся по всему коридору. — Простите, мадам, я позвонил только один раз. — Но уж те, что зашли только что, достаточно нашумели. — У него кто-то есть? — удивился мужчина, помолчал несколько секунд. И потом добавил, «Если он не один, то, пожалуй, не стоит его беспокоить». мейсон затащил Деллу-стрит в лифт и нажал на кнопку первого этажа. «Что будем делать?» – спросила девушка. «Звоним в управление полиции и сообщаем о возможном убийстве». Разочарованно ответил адвокат. «Это единственное, что нам остается». Женщины из квартиры напротив, скорее всего, окажутся не в состоянии нас идентифицировать, однако эти четверо поклянутся, что видели, как мы выходили из 702-й. В холле на первом этаже оказался таксофон. Мейсон опустил монетку, набрал номер управления полицией и сообщил, что обнаружил труп в 702-й квартире при обстоятельствах, указывающих на то, что было совершено убийство. Адвокат заявил, что он ни к чему не прикасался, сразу же покинул помещение и позвонил в полицию. Пока мейсон разговаривал по телефону, трое мужчин и женщина вышли из лифта. Они определенно много выпили в этот вечер. От них пахло алкоголем. Женщина заметила Деллу-стрит, стоявшую у телефонной будки, и оценивающе осмотрела ее с ног до головы, не упуская ни одной детали. Затем Мейсон позвонил Луизе Марлоу в квартиру 604. "Я думаю, что вам лучше попросить врача немедленно отвезти пациента в больницу, где их никто не побеспокоит", сказал он. Луиза Марлоу секунды три молчала. "Вы меня слушаете?" уточнил Мейсон. "Да, просто пытаюсь вникнуть в ситуацию". — Я думаю, что пациенток следует отвезти в такое место, где их никто не побеспокоит, — повторил мейсон. Черт побери! — выругалась Луиза Марлова. — В первый раз до меня не дошел смысл. Теперь поняла. Вам больше не придется играть роль заезженной пластинки. Луиза Марлова повесила труппу. Мейсон улыбнулся и тоже положил трубку на место. Адвокат вынул из кармана ключ от 702-й квартиры, положил его в конверт, написал на конверте адрес своей конторы, приклеил марку и опустил его в почтовый ящик, висевший рядом с лифтом. На улице трое мужчин и женщина сели в машину о чем-то споре. У них определенно были разные мнения по поводу дальнейших действий, однако как только прозвучала полицейская сирена, они мгновенно пришли к общему решению. Машина еще не завелась, когда у края тротуара притормозил полицейский автомобиль. Красный луч прожектора осветил окрестности. Сирена прозвучала вновь, требуя оставаться на месте. Водитель машины оглянулся, потом нажал на газ. Полицейские бросились в погоню, через три минуты отрезвевшая четверка вернулась к дому. Прямо за ними следовала патрульная машина. Представители службы правопорядка заставили беглецов припарковать свой автомобиль перед зданием. Один из полицейских забрал у них ключ зажигания и проводил трех мужчин и женщину в дом. мейсон открыл запертую входную дверь. — Я ищу человека, сообщившего, что он нашел труп, — заявил полицейский. — Это я. Моя фамилия мейсон Труп находится в 702-й квартире. «Труп — Труп! — закричала женщина. а молчите приказал полицейский. «Но мы знаем. Мы же сказали вам, что были в 702-й квартире мы...» «Да. Вы говорили, что заходили в гости приятелю 702-й, Карверу Клеменцу. В каком состоянии он находился, когда вы его покинули?» Последовало неловкое молчание. Потом женщина призналась. «На самом деле мы не заходили внутрь». Мы добрались только до двери. Женщина из квартиры напротив сообщила, что он не один, и мы ушли. Сообщила, что он не один? Да, но я думаю, те посетители ушли. Это как раз вот эти двое. Ладно, пойдем посмотрим. Следуйте за мной, — приказал полицейский. глава четвертая. Лейтенант Трек, возглавлявший отдел по раскрытию убийств, закончил осмотр квартиры и устало обратился к мейсону «Я думаю, что у вас было достаточно времени, чтобы придумать объяснение происшедшего. Раньше я ни разу в жизни не видел этого мужчину. Не представляю, кто он такой». «Естественно», – саркастически заметил Трек. Вы просто хотели, чтобы он выступил свидетелем автотранспортного происшествия или чего-то в этом роде. И просто случайно заглянули к нему среди ночи. мейсон молчал. Однако, как ни странно, мейсон но меня интересует, каким образом вам удалось проникнуть внутрь. Женщина из квартиры напротив утверждает, что вы стояли перед дверью и звонили минуты две. Затем, когда она открывала дверь своей квартиры, чтобы высказать вам все, что о вас думает, она услышала, как щелкнул замок. Она решила, что это какой-то пьяница ломится к бывшей подружке, пославшей его подальше. мейсон кивнул с серьезным видом. — Кто-то открыл вам дверь? Или она уже была открыта? — продолжал трек. — Если бы вы нашли дверь открытой... то навряд ли бы стали звонить в течение двух минут. Вы просто толкнули бы ее. Если кто-то находился в квартире, я хочу знать, кто. Итак, кто же вас впустил? У меня был ключ. Ключ? Как этот черт побери?» Мэйсон кивнул. «Дайте мне на него взглянуть. Простите, но его больше у меня нет». Очень интересно. А откуда вы его взяли, мейсон К сожалению, я не могу вам этого сообщить. Не дурите. Я расследую дело об убийстве. Ключ попал ко мне весьма своеобразным образом. Я его нашел. Чушь. Вам его передал клиент. Почему вы так решили, Трек? Результат умозаключений. Мэйсон улыбнулся. «Если вы собрались дать волю воображению, лейтенант, то почему бы не рассмотреть возможность того, что клиент, пожелавший снять квартиру, хотел, чтобы я попросил джентльмена, лежащего на полу и незаконным образом занимавшего помещение, освободить его без лишнего шума?» «А вы пришли среди ночи, чтобы попросить его освободить помещение?» Не исключено, что договор аренды вступил в силу только с нуля часов. трек прищурился любопытная версия мейсон но вы и так ничего не объяснили у вас оказался ключ убитого когда мы обыскали его то вынули из кармана то что вы видите вон там наталили ключ от квартиры мы не обнаружили мейсон постарался протянуть время а вы обратили внимание трек что, несмотря на то, что на столе стоит термос с кусочками льда, бутылка виски и сифон с содовой, в последнем напитке мужчины не оказалось льда. — А откуда вы знаете? — удивился Трек. Когда стакан выпал из руки усопшего, содержимое разлилось по полу и оставило одно пятно. Если бы в стакане находились кубики льда, они раскатились бы в разные стороны на разные расстояния, а потом растаяли, оставив мокрые пятна в нескольких местах. — Понятно! — саркастически заметил Трек. Решив покончить жизнь самоубийством, мужчина сам себя поцеловал в лоб и... Трек внезапно замолчал, потому что к нему подошел один из полицейских и сообщил. — Мы проверили метки прачечной и химчистки, лейтенант. Трек многозначительно посмотрел на Мэйсона и ответил. — Я выслушаю вас через пару минут. Полицейский протянул трегу сложенный листок бумаги. Лейтенант развернул его и выругался. «Черт, побери!» Трэг посмотрел на Мэйсона. Адвокат прямо встретил его взгляд. «Я полагаю, вы удивитесь моим следующим словам. Мисс Фэй Эллисон, проживающая в этом доме в квартире 604, сдавала пальто, висящее в шкафу в этой квартире, в химчистку». На нем стоит ее номер, присвоенный химчисткой. Я считал, мейсон что нам следует поговорить с своей Эллисон. А для того, чтобы вы за это время ничего не запутали, мы возьмем вас с собой. Не исключено, что вы уже знаете дорогу. Трек направился к лифту. В этот момент из кабины появилась модно одетая женщина лет сорока и пошла по коридору, вглядываясь в номера квартир. Лейтенант шагнул навстречу ей. — Ищите кого-нибудь? — поинтересовался он. Она попыталась проскользнуть мимо него. Трек предъявил свой жетон полицейского. — Квартиру 702? — ответила женщина. — Кто вам нужен? — Мистер Карвер Клеменс, если, конечно, вас это касается. — Думаю, да. — Кто вы такая и почему оказались здесь? — Я миссис Карвер Эл Клеменс, и приехала сюда, потому что мне сообщили по телефону, что мой муж тайно снимает квартиру в этом доме. — ой впервые об этом услышали? — Да. — А что вы намеревались сделать? — продолжил допрос Трек. — Я собираюсь показать мужу, что ему все так просто не сойдет с рук. Если вы полицейский, то можете составить мне компанию. — Я уверена, квартира 702 расположена вон там, — показал трек. — За угол и направо. — Я только что оттуда. Вы увидите еще несколько полицейских. Вашего мужа убили между семью и девятью часами вечера. Темно-карие глаза округлились от удивления. — Вы... вы уверены? — Да, — кивнул лейтенант. Кто-то подсыпал ему цианистого калия в виски с содовой. Как я предполагаю, вы не в курсе этих событий?» «Мой муж мертв», — медленно произнесла она. «Не могу поверить. Он слишком меня ненавидел, чтобы умереть. Он пытался заставить меня пойти на урегулирование имущественных вопросов, а для того, чтобы я приняла его условия, шел на любые ухищрения, был даже период, когда у меня не хватало денег, чтобы прилично одеться. Он полагал, что после подобного его условия покажутся мне идеальными, и я не смогу против них устоять. Другими словами, вы ненавидели его до мозга костей?» — сделал вывод Трек. «Я этого не говорила!» — закричала она, а затем поджала губы. «Пожалуйста, следуйте за мной!» — улыбнулся Трек. Сейчас мы спустимся в одну квартиру на шестом этаже. После этого снимем ваши отпечатки пальцев и сравним их с оставленными на стакане, в котором не было яда. Луиза Марлоу открыла дверь в ответ на звонок. Она посмотрела на лейтенанта трега потом перевела взгляд на миссис Клеменс. мейсон снял шляпу и исключительно вежливо, словно говорил с абсолютно незнакомым человеком, обратился к тете Луизе. — Простите, что беспокоим вас в такой час, но... — Говорить буду я! — перебил Трэг. Поведение мейсона не осталось незамеченным тетей Луизой. «Ну и время вы выбрали», — сказала она. Луиза Марлоу вела себя так, словно ни разу в жизни не встречалась с адвокатом. Трек зашел в квартиру. «Здесь живет Фэй Эллисон?» — спросил он. «Да», — кивнула Луиза марло «Она снимает квартиру вместе с еще одной девушкой». Они-то бансал Правда, сейчас их нет. — Где они? — Простите, но этого я вам сообщить не могу. — А вы кто такая Ка? — Луиза Марлоу, тетя Фэй Эллисон. — Вы живете вместе с ними? — С чего это вы взяли? — Я только что приехала на... в гости к Фэй. «Как вы попали в квартиру, если их нет?» «У меня был ключ. К тому же я не говорила, что тогда их тоже не было». «Насколько я понял, вы утверждаете, что сейчас их здесь нет?» — уточнил Трек. «Вы абсолютно правы». «Когда вы приехали?» «Около часу ночи». «Вот что, хватит крутить». — Пора переходить к сути, — заявил Трек. — Мессис Марлоу, я хочу видеть обеих девушек. — Мне очень жаль, но они плохо себя чувствуют. Они в больнице. — Кто их туда отвез? — Врач. — Его фамилия. Луиза Марлоу колебалась пару секунд, а потом сказала. — Это просто пищевое отравление. Я... «Фамилия врача!» — настаивал Трек. «А теперь послушайте меня, молодой человек!» — закипела Луиза Марлоу. «Девушки слишком больны для того, чтобы их беспокоить и...» «Карвер л Клемминс, снимавший квартиру выше этажом, мертв!» — перебил лейтенант. «Похоже на убийство!» — по всей вероятности Фэй Эллисон... «Жила с ним и...» «Вы это о чем?» В негодовании воскликнула Луиза Марвелла. «Да я... я...» «Не стоит так возмущаться. В квартире убитого найдены ее вещи. На них стоят ее метки прачечной химчистки. По ним мы ее и вычислили. Наверное, это какое-то старье, которое Фэй кому-то отдала. Или...» «Это еще не все», — спокойно продолжал трек. «Я не хочу быть несправедливым или подходить к кому-то с предубеждением. В твой квартире на стакане оставлены отпечатки пальцев женщины. Отпечатки также есть на зубной щетке и на тюбике с зубной пастой. Я не собираюсь применять силу или злоупотреблять своим положением, если в этом не возникнет необходимости. Однако...» Мне нужно получить отпечатки пальцев Фэй Эллисон. попытаетесь что-то от меня скрыть и увидите, что завтра напечатают в газетах. Луиза Марлоу приняла внезапное решение. — Они сейчас в больнице Крест-Вью, — выпалила миссис Марлоу. — А если вы хотите заработать немного денег, я готова поставить сто против одного или сколько вы там пожелаете, но... «Я не игрок!» — сухо ответил лейтенант. «Я слишком давно работаю в полиции!» Трек развернулся и приказал одному из своих людей. «Не теряй из виду Перри Мэйсона и его очаровательную секретаршу и не подпуская их к телефону, пока я не снял отпечатки пальцев у Фэй Эллисон!» «Ладно, ребята, вперед!» глава 6 Пол Дрейк, глава детективного агентства Дрейка, вынул из кармана несколько сложенных листов бумаги и уселся в большое кожаное кресло, предназначенное для клиентов адвоката. Было 10.30 утра, однако на лице детектива ясно просматривались следы усталости. Пол Дрейк занял в кресле свою любимую позу, уперся спиной в одну из закругленных ручек и свесил длинные ноги через другую. все отвратительно перри сообщил дрейк валяй выкладывай велел мейсон Фейн эллисон и дэн гровер собирались сегодня пожениться вчера вечером фэй и анита бансал с которой они вместе снимают квартиру расположились у камина так сказать последний девичник перед замужеством сварили шоколад девушки следят за своими фигурами и обычно считают калории Но тут решили устроить себе праздник. Фэй подумала, что ей вообще можно спустить тормоза, и выпила две чашки. Анита одну. В результате Фэй получила в два раза большую дозу снотворного. Обе отключились. Следующее, что помнит Анита Бонсал, как Луиза Марлоу, тетя Фэй, пыталась ее разбудить. Фэй Эллисон пришла в сознание только в больнице. Остальное ты знаешь сам, Перри. Трек отправился в больницу и снял отпечатки пальцев у Фэй Эллисон. Они абсолютно совпадают с отпечатками на стакане. Стакан, выпавший из руки Карвера Клеменса, оказался тщательно вытертым. На нем не осталось ни одного отпечатка, даже самого Клеменса. На втором стакане, в том, что стоял на столе, Четкие отпечатки пальцев Эллисон. В ванной нашли ее зубную щетку, в шкафу ее вещи. Она жила с ним. Ситуация очень неприятная. Дэйн Гровер пока ей верен и защищает ее, однако я не думаю, что он долго будет на ее стороне. Представь, что ты помолвен с девушкой, и вдруг на первых полосах газет появляется детальное описание ее романа с богатым плейбоем. Ни один мужчина не в состоянии остаться равнодушным к подобному. Луиза Марлоу сказала мне, что на Дэйна Гровера со всех сторон оказывается давление, чтобы он отверг ее племянницу, публично разорвал помолвку и вообще забыл о Фэй Эллисон. Девушки настаивают, что все это тщательно продуманный кем-то план. Им специально подсыпали снотворное для того, чтобы легче их подставить, ну и так далее но кто мог спланировать подобное например никто не мог предположить что они решат пить шоколад как раз снотворное подсыпали в шоколад перебил мейсон да кивнул дрейк фейэллисон и анита бансал выпили почти весь однако в коробке осталось еще чуть чуть там было подмышшено снотворное мейсон принялся вертеть в руках карандаш «Полиция разработала следующую версию», — продолжал отчет сыщик. Фэй Эллисон крутила роман с Карвером Клеменсом. Она хотела выйти замуж. Клеменс ее не отпускал. Она подсыпала ему яд и планировала вернуться в 702-ю квартиру за своими вещами позднее, когда она уже не встретит других жильцов. и ей не придется ловить на себе удивленные взгляды или объяснять, почему она идет по коридору с массой вещей из одной квартиры в другую. Анита бансал отправившаяся на свидание, неожиданно вернулась. Фэй Эллисон поняла, что попала в ловушку. Она не могла подняться на седьмой этаж за вещами, пока Анита находилась дома. Поэтому она решила дать Аните снотворного. Но тут у нее что-то пошло не так. Тысяча чертей. Выругался мейсон Ну и версия. Попытайся придумать что-нибудь, что лучше объяснило бы имеющиеся факты. Одно несомненно, Фэй Эллисон жила в 702-й квартире. Что касается Дэйна Гровера, то именно это должно заставить его выбросить ее забор Он чувствительный парень из хорошей семьи. Ему совсем не нравится, когда его фотографируют для газет. Да и его семья подходит к этой истории без особого энтузиазма. Что тебе удалось выяснить о Клеменсе? Бизнесмен, удачно вел дело, брокер, спекулянт недвижимостью, много денег, проблемы дома, жена, попытавшаяся поймать его на крючок и получить после развода значительно больше, чем Клеменс соглашался заплатить. Официально Клеменс снимал большую квартиру, продлевая аренду раз в год. Это был адрес, который он указывал в документах, известный всем его партнерам и приятелям. 702-я квартира использовалась для его личных увеселений. О ней знали лишь несколько близких друзей. Жена выложила бы немалую сумму, чтобы выяснить этот адрес. Что сейчас делает жена? Во всяком случае, она не слишком расстроена. Неизвестно, оставил Клемен завещание или нет. но у нее, несомненно, есть права на общее имущество супругов. Соответствующие органы займутся теперь его документацией и отчетностью. Он далеко не всегда вел честную игру. Крутился с счетами, наверное, не платил всех налогов. Многое должно всплыть наружу. Скажем, содержимое сейфов, арендованных им в каких-нибудь банках или еще что-то в этом роде. А кто были те четверо, кого мы встретили у квартиры Клеменса. Я собрал о них полную информацию. Ричард П. Нолин, в некотором роде партнер Клеменса. Манли л Огден, специалист по подоходному налогу. Дон Б. Ральстон, иногда выступал в качестве подставного лица в некоторых сделках, организованных Клеменсом. И Вера Пейсон, чья-то подружка. Но пока я еще не разобрался, к чьей именно. По крайней мере, эти четверо знали про тайно снимаемую квартиру и периодически заглядывали к Клеменсу, чтобы сыграть с ним в покер. Вчера вечером, как только дама из квартиры напротив сообщила, что Клеменс не один, эти четверо мгновенно поняли, что означает подобное заявление, и ушли. Репортеры смакуют эту историю. Отчеты на первых полосах. Наверное, терпение Дэйна Гровера скоро лопнет, и его нельзя винить. На него со всех сторон оказывается давление. В обратном его пыталась убедить только Фэй Эллисон, в слезах доказывающая свою невиновность. Луиза марлоу говорит, что мы должны немедленно что-то предпринять. «Трек думает, что у меня был ключ Карвера Клеменса», — заметил мейсон «Разве нет?» «Нет». А откуда же ты его взял? Мейсон промолчал. Но у Карвера Клеменса не нашли ключа, сказал сыщик. Да, пол, Кивнул адвокат. Это наша единственная зацепка. Мы точно знаем, что ключ Клеменса куда-то подевался. Трег отказывается мне верить, когда я заявляю, что Клеменс не отдавал мне своего ключа. Трегу не потребуется много времени, чтобы найти другой ответ на вопрос. Если ты получил ключ не от Клеменса, то есть только одно лицо, которое могло его тебе передать. Хватит рассуждать на эту тему, Пол. Я так и предполагал, что ты не захочешь. Сухо заметил Дрейк. Не забывай, Перри, что ты представляешь девушку, которой предъявлено обвинение в убийстве. Не исключено, что тебе удастся добиться оправдательного приговора. В общем-то, мы имеем только косвенные улики. Но тебе придется придумать объяснение, которое удовлетворит жениха, вызывающего жалость друзей, насмешки врагов и непонимание общественности. Мэйсон кивнул. «Причем придумать это объяснение необходимо как можно скорее», продолжал детектив. «Я полагаю, Ройер долго не выдержит». «Я постараюсь добиться скорейшего проведения предварительного слушания. А пока, Пол, выясни, пожалуйста». «Все, что только тебе удастся о прошлом Карвера Клеменса. Обрати особое внимание на его жену. Не исключено, что у нее есть мужчина». «Если она знала о 702-й квартире...» «Нет, Перри», — покачал головой Дрейк. «Я, конечно, все проверю. Однако она давно воспользовалась бы подобной информацией, если бы кто-то сообщил ей этот адрес. Больше ей ничего не требовалось». Она приехала бы туда вместе с фотографом и поставила бы Карвера Клеменса в такое положение, что ему пришлось бы расстаться за еще сотни тысяч долларов. Ей-то яд зачем?» мейсон задумчиво барабанил кончиками пальцев по столу. «Какое-то объяснение должно быть?» — наконец сказал он. Дрейк устало встал с кресла. «Конечно!» — согласился сыщик без особого энтузиазма. причем Трек считает, что он его уже нашел. Глава 7. Делла Стрит с блестящими от возбуждения глазами вошла из приемной в кабинет адвоката. «Он здесь, шеф!» — сообщила секретарша. «Кто?» — не понял мейсон «Не притворяйся!» — Делла Стрит рассмеялась. «Сейчас в нашем деле, под словом «он» я могла иметь в виду только одного человека. Дэйна Гровера?» — догадался мейсон «Конечно! Что он из себя представляет?» Высокий молодой человек, вьющиеся темно-каштановые волосы, романтические глаза. Я приняла бы его за поэта. Такие обычно бывают легко ранимыми. Сразу видно, что страшно расстроен. Наверное, он приходит в отчаянии, когда встречает друзей и знакомых. Герти, наша телефонистка, не сводит с него глаз. Мейсл улыбнулся и решил. Нужно срочно приглашать его ко мне в кабинет. пока Герти не стала его новой привязанностью или сама не погибла от безответной любви. Делла-Стрит вышла в приемную и сразу вернулась с Дэйном Гровером. мейсон пожал ему руку и предложил съесть. Гровер с сомнением посмотрел на Деллу-Стрит. «Она моя правая рука», — сообщил адвокат. «Стенографирует, но не высказывает своих мыслей вслух». — Должно быть, я слишком неуравновешенный человек, — признался Дэйн Гровер. — Однако просто не выношу, когда мне начинают указывать, что делать, или жалеют меня, или ведут себя надменно по отношению ко мне. мейсон кивнул. Но после того, как вышли утренние газеты, мне пришлось испытать и первое, и второе, и третье. мейсон снова не произнес ни слова, а только кивнул. — Я хочу, чтобы вы знали, мистер мейсон что я не брошу Фэй и постараюсь ее поддержать. мейсон несколько секунд сидел в задумчивости, затем взглянул Гроверу прямо в глаза. — Как долго? — спросил адвокат. — До самого конца. — Независимо от того, что покажут доказательства? — Сейчас доказательства утверждают, что женщина, которую я люблю, была содержанкой Карвера Клеменса. Это не так. Я не оставлю ее в трудную минуту. Я прошу вас передать ей это. Вам потребуются деньги. Я хочу, чтобы вы все перевернули, чтобы помочь Фэй, сколько бы это ни стоило. Я пришел к вам, чтобы оплатить ваши услуги. Предложить вам столько, сколько нужно. Вернее, сколько вы желаете. Прекрасно. Во-первых, мне требуется моральная поддержка. Теперь я знаю, что могу заявить Фэй Эллисон, что вы ее не бросите. Во-вторых, меня интересуют факты. Какие? Как давно вы встречаетесь с Фэй Эллисон? Месяца три или четыре. До этого я приглашал куда-то обеих девушек. Вы имеете в виду Анетту бансал Да, я вначале познакомился с Анеттой. Встречался с ней какое-то время. Потом с обеими, затем стал склоняться к фей Я считал, что просто приятно провожу время. На самом деле я влюбился. А это Она ведет себя как наша сестра. Просто отлично. Обещала мне сделать все, что только возможно. Вы полностью исключаете версию, что фей Эллисон жила с Карвером Клеменсом. Если вы имеете в виду физическую возможность этого, то она у нее была. Вы встречались с ней каждый вечер? Нет. Что говорит Анита? Тверждает, что обвинение смехотворно, полностью абсурдно. Вы случайно не знаете, имел ли Фей Эллисон доступ к цианистому калию? Я именно об этом хотел вам рассказать, мистер мейсон Продолжайте. И его использует мой садовник. «Я не представляю, зачем, но, в общем, не так давно он показывал Фэй, что он выращивает и...» «Ну?» — подбор Дрелл Мэйсон, когда дэн Гровер внезапно замолк. «Я точно знаю, что садовник что-то объяснял ей про цианисты Кали. Он предупреждал, чтобы она не притрагивалась к одному мешку, потому что он там находится». Потом она задала садовнику несколько вопросов о цианистом калии, но сам я не обратил на них особого внимания. Это вещество составляет основу какого-то раствора для опрыскивания определенных растений. «Кто присутствовал во время того разговора?» — уточнил мейсон «Только мы трое». «Садовник читал газеты?» Гровер кивнул. «Вы ему доверяете?» Я ему доверяю свою жизнь, он мне очень предан. Он работает у нас уже 20 лет. Как его зовут? Барни-шеф. Он заинтересовал мою мать, и она, ну, добилась его реабилитации. У него были неприятности с законом? Да. Сидел? Да. А потом... Его выпустили при условии, что досрочное освобождение вступит в силу, если он найдет работу. Моя мать наняла его. С тех пор он страшный и предан. — У вас есть теплица? — Да. — Мне кажется, вы, наверное, никогда серьезно не занимались вопросом выращивания орхидей Меня не интересуют орхидеи, — недоуменно подтвердил Дейн Гровер. — Я могу их купить, если захочу. — Мне кажется, вы, наверное, никогда серьезно не занимались вопросом выращивания орхидей повторил Мейсон тем же тоном и с точно такой же интонацией. — Я говорю вам, вам следует серьезно заняться этим вопросом. — Вы имеете в виду, о, мы должны послать барни-шефа для изучения вопроса выращивания орхидей Дэйн Гровер несколько секунд молча смотрел на мейсона затем резко встал с кресла, протянул руку и произнес «Я принес вам деньги, вам они потребуются». С этими словами молодой человек небрежно бросил на стол конверт. «А как насчет вашей матери?» – поинтересовался мейсон Гровер облизал сухие губы, затем они вытянулись в одну линию. Естественно, ей неприятно сложившаяся ситуация, но я не думаю, что сейчас время обсуждать ее чувства. Гройер кивнул на прощание Мэйсона и Делли-Стрит и вышел из кабинета. Адвокат протянул руку к конверту, оставленному молодым человеком. Он оказался набит 100 долларовыми купюрами. Делла-Стрит подошла к столу мейсона и призналась. «Если какой-то мужчина интересует меня в такой степени, что я забываю пересчитать деньги, то это значит, что я становлюсь романтичной? Сколько там, шеф?» «Много», — ответил мейсон Делла Стрит считала купюры, когда зазвонил в специальный незарегистрированный в справочниках телефон. Секретарша сняла трубку и услышала на другом конце провода голос Пола Дрейка. «Привет, Пол!» поздоровалась она. Привет, красотка. Перри на месте? Да. Я продолжаю заниматься вашим делом, устало отчитался сыщик. Лейтенант Трек добрался до садовника Гроверов, мужчины по фамилии шеф. Его держат как важного свидетеля. Выяснили у него что-то, что заставило их бегать кругами. Правда, мне пока не удалось выяснить то именно. Передай это, Перри. Делла Стрит неподвижно сидела на стуле, держа в руки телефонную трубку. Алло, алло, Делла, ты меня слышишь? Да, Пол, я ему все передам. Девушка медленно положила трубку на место. глава 8. После девяти вечера Делла Стрит снова расписалась в журнале у ночного дежурного и поднялась на лифте на тот этаж, где располагалась адвокатская контора Перри Мэйсона. Детективное агентство Дрейка снимало офис на том же этаже, ровно напротив лифта, и работало 24 часа в сутки. Из-за стеклянной двери струился свет, Все представлялось спокойным и не указывало на суматошную ночную деятельность сотрудников, как находящихся на заданиях, так и работающих над отчетами в маленьких кабинетах, на которые была разделена контора. Вначале Делла-Стрит планировала заглянуть к Полу Дрейку, затем изменила решение и направилась дальше по длинному темному коридору. Стукая каблучков, Гулко отдавался в затихшем здании. Завернув за угол, делла сразу же увидела, что в кабинете мейсона горит свет. Девушка вставила свой ключ в дверь приемной, пересекла ее и открыла дверь в кабинет адвоката. мейсон ходил из угла в угол, заложив большие пальцы в проемы жилета, склонив голову и так глубоко задумавшись, что даже не обратил внимания на появившуюся Деллу-Стрит. Письменный стол адвоката был завален фотографиями и многочисленными тонкими листами бумаги, на которых Пол Дрейк обычно представлял отчеты клиентам. Делла-Стрит некоторое время тихо стояла в дверном проеме, наблюдая за своим шефом, продолжающим движение из угла в угол. мейсон был худощавым мужчиной. Его отличали суровое, как гранит, лицо, широкие плечи, плоский живот. Его мозг постоянно находился в работе, и адвокату требовался выход физической энергии, чтобы сохранить внутренний баланс. Это беспокойное хождение из угла в угол было бессознательным рефлексом. Примерно через минуту доластрит решила наконец заговорить. « Привет, шеф, я могу тебе как-нибудь помочь. Мейсон резко остановился и в удивлении посмотрел на нее. Что ты здесь делаешь? спросил он. Зашла проверить, на работе ли ты еще? а если да, предложить свою помощь? я не работаю. улыбнулся Мэйсон. «Я чувствую себя диким зверем, загнанным в клетку и пытающимся найти выход». «Ты ужинал?» Адвокат взглянул на часы и покачал головой. «Еще нет». «А сколько сейчас времени?» мейсону пришлось еще раз взглянуть на часы, чтобы ответить Делли-Стрит. «Без двадцати десять. Я видела, что ты не обратил внимания на стрелки, когда смотрел в первый раз». — засмеялась секретарша. — Пошли ужинать. Дело от тебя никуда не уйдет. — Ты уверена? Я недавно разговаривал по телефону с Луизой Марлову, а она, в свою очередь, говорила с Дэйном Гровером и знакома с его матерью. Гровер настаивает, что не бросит Фэй в трудную минуту. Откуда ему знать, что он сделает? Он копается в неизведанных глубинах своей души и не представляет, что найдет там. Его друзья и родственники снова и снова поворачивают нож в незажившей ране со своими выражениями симпатии, молчаливыми обвинениями и вообще всяким взглядом, брошенным в его сторону. Он не может быть уверенным, что до конца станет поддерживать Фэй. «Я все равно считаю, что он не подведет», — высказал свое мнение Делла Стрит. «Именно в таких ситуациях формируется характер». Ты пытаешься убедить саму себя. Я пару раз представлял подобные теории присяжным. Суровые испытания для души. Судьба специально создает такие ситуации. Самодовольство исчезает. Ты в состоянии справиться с задачами, которые ставит перед тобой жизнь. Чушь. Делла Стрит улыбнулась, но промолчала. Гровер сейчас чувствует себя, как грешник в аду. Продолжал Мэйсон. Доказательства не могут не оказывать на него влияния. Да еще масло в огонь подливают умудренные жизненным опытом циники и скептики, его друзья и приятели. Его любимая женщина в ночь перед свадьбой пытается отделаться от другого мужчины, который давал ей деньги и определенную долю уверенности и обеспеченности. Разумеется, она поняла, что ей представилась возможность поменять прежнего любовника — на более новую, молодую и лучшую модель. «Шеф, тебе просто необходимо поесть!» Мэйдсон остановился у своего письменного стола. «Взгляни сюда, пожалуйста», — обратился он к секретарше. «Дрейку пришлось приложить немало усилий, чтобы раздобыть эти фотографии. Это копии снимков, сделанных полицией. Труп на полу, стакан на столе, перевернутый стул». раскрытая газета в кресле. Самая средняя квартира, как раз подходящая для той цели, для которой ее использовали. И на одном из этих снимков мне необходимо найти доказательства, оправдывающие женщину. Причем не только снять с нее обвинение в убийстве, но и подтвердить, что она не изменяла мужчине, которого любит мейсон взял лупу и принялся снова изучать фотографии. «Черт побери, Делла!» Я уверен, что нужное мне доказательство где-то здесь. Вот, например, этот стакан с остатками виски с содовой, на котором нашли отпечатки пальцев Фэй Эллисон. Следы малиновой помады на лбу трупа. Кто-то поцеловал его на прощание. То есть перед смертью с ним вместе была женщина? Совсем не обязательно. Помада просто показывает, что к колбу прикоснулись губами. Следов помады на его губах не осталось, только на лбу. Хитрый мужчина точно так же мог намазать свои губы помадой и после того, как яд подействовал, прижаться ими к колбу Клеменса, чтобы снять с себя подозрение Так, скорее всего, и случилось. Если какой-то мужчина точно знал, что определенная женщина регулярно встречается с Клеменсом в 702-й квартире, «Эта улика настолько явно указывает на женщину, что у меня возникают подозрения. Если бы я только нашел хоть какую-то зацепку, если бы у меня было чуть больше времени...» Делла-Стрит подошла к письменному столу адвоката и холодными кончиками пальцев закрыла ему веки. «Прекрати мучить себя», — сказала она. «Пойдем, поужинаем. Обговорим все». А «Ты тоже не ужинала?» Она улыбнулась и покачала головой. «Я же знала, что ты работаешь, и если кто-то тебя не спасет, ты не прекратишь ходить из угла в угол до двух или трех часов ночи». Что выяснил Пол Дрейк? Делла-Стрит собрала разбросанные по столу листы бумаги с отчетом детектива, сложила вместе фотографии и прижала их сверху пресс-папье. «Пойдем, шеф, я умираю с голоду». Мейсон достал из шкафа пальто, надел шляпу, выключил свет и направился вместе с Деллой Стрит к лифту по длинному темному коридору. На ее последний вопрос он ответил только после того, как они оба расслабились в уютном кабинете в своем любимом ресторанчике. Адвокат почти не притронулся к толстому буштексу, нарезанному соломкой картофелю, хлебу, прожаренному до золотистой корочки и зеленому салату с помидорами. Все это время он молчал и, лишь налив себе вторую чашку кофе, начал говорить. Дрейку почти ничего не удалось разузнать, только некоторые общие моменты. «Какие, например?» «В общем-то, обычная история», – пожал плечами мейсон «Жена покойного Марлин Остин Клеменс когда-то была, по всей вероятности, потрясена, с каким жаром Клеменс старался заполучить ее». Ее приводила в восторг сила и целеустремленность этого мужчины. Она не учла тот факт, что как только она стала его законной собственностью и на нее был прикреплен определенный ярлык, она потеряла для него свою ценность. И он начал использовать те же качества – агрессивность, цепкость, умение не свернуть с намеченного пути – для приобретения других вещей, привлекавших его вниманием. Марлин, по большей части, оставалась одна. Такова цена, которую приходится платить женщинам, выходящим замуж за мужчин подобного типа. И что же, подбодрила Делла Стрит. Через некоторое время Клеменса начали интересовать другие дела и другие женщины. Черт побери, Делла, пока мы можем строить свою теорию, основываясь лишь на одном единственном факте. У Клеменса при себе не оказалось ключа. Ты помнишь тех четверых, с кем мы столкнулись в коридоре? Каким-то образом они попали в здание. Не забывай, что входная дверь оставалась заперта. Она открывается автоматически, если кто-то из жильцов нажмет на кнопку у себя в квартире. Однако, если никто из жильцов не нажимал кнопок, то им требовался ключ, чтобы отпереть замок. Так каким же образом вообще вошли эти четверо? Значит, у одного из них имелся ключ. Как бы они ни отрицали это. «Недостающий ключ?» «Да», — кивнул Мэйсон, — «его необходимо найти». «Что они рассказали полиции?» «Понятия не имею. Полиция меня к ним близко не подпустит. Придется ждать возможности перекрестного допроса. Тогда, по крайней мере, у нас появится отправная точка». Значит, ты намерен требовать проведения предварительного слушания в самое ближайшее время и там действовать вслепую? Примерно так. А если ключ из сумочки Фэй Эллисон – это и есть пропавший ключ Карвера Клеменса? Не исключено, но в таком случае Фэй или на самом деле жила с ним, или ключ ей подложили. Тогда возникают новые вопросы. Когда подброшен ключ? Каким образом? Кем? Я склоняюсь к версии, что ключ Клеменса оставался при нем на момент смерти. Его там не оказалось, когда приехала полиция. Это чрезвычайно важный момент, который нам необходимо проработать. — Слишком сложно для меня, — признал Делла Стрит. — Тебе придется здорово потрудиться. Могу сказать одно. Луиза Марлоу тверда, как сталь. Я знаю ее с детства. Если тебе потребуется помощь, спокойно полагайся на нее. сделает все, что в ее силах. мейсон закурил. Обычно я стараюсь тянуть время, заговорил он. Но в этом случае, как мне кажется, время наш враг. Войдем в зал суда с уверенным видом и вытащим жирного кролика из маленькой шляпы. — А где возьмем кролика? — улыбнулась Делла Стрит. — Найдем его у нас в конторе, изучая фотографии, например. Внезапно мейсон замолчал и глубоко задумался. — В чем дело, шеф? — забеспокоилась Делла Стрит. — Мне в голову пришла одна весьма интересная мысль. — Помнишь стакан? стоявший на столе в 702-й квартире. На донышке осталось немного виски с содовой. Одна ложечка, может, две. И что? Что происходит, когда ты пьешь виски с содовой, Делла? Ну, чуть-чуть всегда остается на стенках стакана и постепенно стекает вниз, собираясь на донышке. Мейсон покачал головой. Его глаза горели от возбуждения. «В стакане остаются кубики льда», — торжествующе заявил он. «А после того, как они растают, появляется вода, где-то на дюйм». «Значит, в стакане женщины не было льда?» «Точно так же, как и в стакане Карвера Клеменса. Однако на столе стоял термос с кубиками». «Возвращаемся в контору Делла». и принимаемся внимательнейшим образом изучать эти фотографии. Глава девятая Судья Рандольф Джордан занял свое место в зале суда и постучал молоточком по столу. «Слушается дело по обвинению Фэй Эллисон!» — объявил он. «Защита готова!» — сказал мейсон «Обвинение готово!» — поднялся со стула Стюарт Лин. Лин с худым лицом и серыми глазами... один из лучших заместителей окружного прокурора, был осторожным человеком с бухгалтерским складом ума и энциклопедическими знаниями права. А Линник говорили, что он холоден и безжалостен, как стальной капкан. Лин нисколько не сомневался в находчивости своего противника и не питал никаких иллюзий в отношении предстоящего сражения, так что начал действовать словно боксер, выходящий на ринг против чемпиона в тяжелом весе. «Я хотел бы пригласить доктора Чарльза Кина», — объявил он. Доктор Кин прошел вперед, принял присягу и квалифицировал себя как врача-хирурга, имеющего большой опыт проведения вскрытий, особенно в случаях убийства. «А вы осматривали тело в квартире 702 в многоквартирном доме Мандрейк Армс 10 числа текущего месяца?» «Да». «Какое время?» — Около двух часов ночи. — Что вы обнаружили? Это был труп мужчины, примерно пятидесяти двух лет, склонного к полноте, почти лысого, но находящегося в хорошей физической форме для своего возраста. Труп лежал на полу на спине, головой к двери, ногами к внутренней части квартиры. Левая рука, слегка согнутая в локте, оказалась под ним. Правая — выброшенная в сторону. Левая часть лица соприкасалась с ковром. Смерть наступила за несколько часов до моего осмотра. Я определил время смерти между семью и девятью часами того вечера. Более точно сказать не могу, но готов поклясться, что именно в этих временных рамках. Вы определили причину смерти? Тогда нет, позднее. «Какова причина смерти?» «Отравление цианистым калием». «Что вы можете сказать по поводу внешнего вида трупа?» «Вы имеете в виду помаду?» «Да». В верхней части лба остались следы помады. Очевидно, кто-то густо покрыл свои губы помадой, а потом приложил к коже усопшего, слегка приоткрыв рот. «Кожа сморщилась?» «Нет». — покачал головой доктор Кин. — Следы помады остались в верхней части лба, где кожа туго натянута и обычно является гладкой и ровной. На этом месте уже начинается волосяной покров. Правда, в данном случае мы имеем дело с лысым мужчиной. Губы женщины были слегка сморщены, когда она целовала его в последний раз. — Вы можете проводить перекрестный допрос. повернулся стюрт лин к мейсону у меня нет вопросов я бы хотел пригласить бенджамина харлона объявил заместитель окружного прокурора бенджамин харлан крупный высокий мужчина прошел вперед и доброжелательно улыбнулся он квалифицировал себя как специалиста по дактилоскопированию с двадцатилетним стажем стюрт лин умело вел допрос и подробно расспросил свидетеля о его действиях 10 числа текущего месяца, об обнаружении тела, поиске отпечатков пальцев в различных частях квартиры, о том, что на стакане, из которого предположительно пил усопший, не осталось ни одного отпечатка пальцев, что означает, что его специально вытерли, об обнаружении отпечатков пальцев на стакане, стоящем на столе, зубной щетке, тюбиков зубной пасты, различных других предметах. Эти отпечатки совпали со снятыми у Фэй Эллисон, обвиняемой по слушаемому делу. Харланд также идентифицировал несколько фотографий, сделанных полицией, показывающих расположение тела, обстановку квартиры, стол, перевернутый стул, валяющийся на полу стакан, второй стакан на столе с отпечатками пальцев Фэй Эллисон, бутылку виски, сифон с содовой, и термос с кубиками льда. «Вы можете проводить перекрестный допрос!» С победной улыбкой повернулся линк Мейсону. «У вас двадцатилетний опыт работы в сфере дактилоскопирования, мистер Харлон?» «Да». «Вы также являетесь экспертом по идентификации?» «Да, сэр». «Вы слышали показания доктора Кина о помаде, оставшейся на лбу усопшего?» да, сэр. Насколько я понимаю, следы помады, о которых идет речь, показаны вот на этой фотографии, не так ли? Да, сэр. К тому же у меня имеется еще один снимок крупным планом, который я сделал своим фотоаппаратом, используемым мной специально для получения изображений крупным планом. Я сделал несколько отпечатков с того негатива, если вас это интересует. Очень интересует. Покажите, пожалуйста, один из снимков, — попросил мейсон Харлам достал из портфеля фотографию, на которой были изображены часть лба усопшего и четко выделялись следы, оставленные губами. Какое увеличение вы использовали, когда печатали этот снимок, мистер Харлам? В натуральную величину. Я точно знаю, с какого расстояния следует сфотографировать, чтобы получилось именно так. Спасибо. Я прошу приобщить эту фотографию к делу в качестве вещественного доказательства. У меня нет возражений. — произнес Лин. Линии, оставленные губами и четко различаемые на этой фотографии, являются такими же специфическими, как и отпечатки пальцев, не так ли? — продолжил Мэйсон. — Это не общеизвестный факт. — Но факт? — Да, сэр. То есть, если измерить расстояние между линиями и морщинками, исследовать их особенности... то определить того, кому принадлежат эти губы, можно с такой же легкостью, как если бы тот человек оставил на лбу усопшего отпечатки пальцев, испачканного помадой. Да, сэр. Вы заявили, что снимали у обвиняемой отпечатки пальцев и сравнивали их с отпечатками на стакане, не так ли? Да, сэр. Вы снимали у нее отпечаток губ и сравнивали его с отпечатком, оставленным на лбу усопшего? «Нет, сэр», — ответил Харлон, беспокойно, ерзая на стуле. Свидетелю явно стало неуютно. «Почему вы этого не сделали?» «Во-первых, мистер мейсон тот факт, что отпечатки, оставленные губами, так же специфичны, как отпечатки пальцев, не является общеизвестным. Но вам он известен?» «Да, сэр». и опытные специалисты, работающие в той же сфере, что и вы знают о нем. — Да, сэр. — Тогда почему вы этого не сделали? харланд снова поменял положение на стуле, положив ногу на ногу и с отчаянием посмотрел на Стюарта Лина. — Ваша честь! — вскочил со своего места заместитель окружного прокурора, мгновенно отреагировав. — Перекрестный допрос ведется недолжным образом. Адвокат защиты отклоняется в сторону. — Я возражаю против заданного вопроса. Это несущественно, недопустимо в качестве доказательства и не имеет отношения к делу. — Возражение отклоняется, — постановил судья Джордан. — Свидетель, отвечайте на вопрос. Харлан откашлялся. — Ну, я, наверное, об этом просто не подумал. — Подумайте теперь, — сказал мейсон сопровождая свои слова красноречивым жестом. — Снимите отпечаток губ обвиняемой прямо сейчас. — Мисс Эллисон, покрасьте, пожалуйста, губы толстым слоем помады. Давайте сравним отпечаток ваших губ с отпечатком, оставленным на лбу усопшего. — Но, Ваша честь, это ни на что не похоже! — запротестовал лин «Если мистер Мейсон желает пригласить мистера харлона как свидетеля со стороны защиты, то он может проводить любые тесты, которые посчитает нужным. Однако во время перекрестного допроса подобное недопустимо. Адвокат защиты имеет полное право проводить перекрестный допрос по поводу квалификации харлона как эксперта», — заметил судья Джордан. «Не слишком ли много внимания мы уделяем техническим аспектам?» С легким сарказмом спросил Лин. «Ваше возражение тоже было техническим», — ответил судья Джордан. «Оно отклоняется. Снимите отпечаток, мистер харлон Фэй Эллисон дрожащими руками нанесла на губы толстый слой помады, затем достала зеркало из сумочки и разровняла помаду кончиком мизинца. «Приступайте», — повернулся мейсон к харлону Харлан вынул из портфеля лист белой бумаги, подошел к обвиняемой, сидевшей рядом с Перри Мейсоном, и приложил бумагу к ее губам. Затем начал рассматривать получившийся отпечаток. «Проведите сравнение и объявите результат», обратился Мэйсон к свидетелю. «У меня, конечно, здесь нет необходимого оборудования для проведения абсолютно точного сравнения. Однако даже после поверхностного рассмотрения я готов... готов заявить, что отпечаток на лбу усопшего сделан не этими губами. — Спасибо, — поблагодарил мейсон У меня все. Судья Джордан явно заинтересовался. — Подобные линии появляются на губах только когда они сложены для поцелуя? — спросил он. — Нет, Ваша честь, они все время остаются на губах, — объяснил свидетель. однако становятся более выраженными, когда губы приготовлены для поцелуя. И эти линии и расстояния между ними различаются у разных людей? Да, Ваша честь. И теперь вы готовы заявить, что несмотря на то, что вы нашли отпечатки пальцев, обменяемые на стакане и некоторых других предметах, ее губы точно не оставляли отпечатка на лбу усопшего? Да, Ваша честь. — Благодарю вас. — Конечно, то, что обвиняемая не оставляла этого отпечатка на лбу усопшего, ничего не доказывает, — заметил Лин. — Фактически не исключен вариант, что Карвер Клеменс был убит именно потому, что у него на лбу оказался этот отпечаток. Отпечатков пальцев довольно, чтобы доказать, что обвиняемая появлялась в его квартире. — Суд понимает доказательства, — перебил судья Джордан. «Продолжайте представление версии обвинения, господин заместитель окружного прокурора». «Более того», — злобно заговорил Стюарт Линд, «я сейчас покажу суду, что этот отпечаток могли специально оставить на лбу усопшего сам адвокат защиты и его очаровательная и исключительно компетентная секретарша. Дон Б. Ральстон, займите, пожалуйста, место дачи показаний». Ральстон прошел вперед с видом человека, который в этот момент хотел бы оказаться за много миль до места событий. — Вас зовут Дон Б. Ральстон? — Вы проживаете в нашем городе по адресу авеню Крилмор, 2935? <coughs> — Да, сэр. — Вы знали Карвера Л. Клеменса при жизни? — Да. — Были тесно связаны с ним? — Да, сэр. — По делу? — Да, сэр. — Поздно вечером, вернее, ранним утром 10-го числа текущего месяца, подходили ли вы к квартире, занимаемой Карвером Эл Клеменсом, а именно 702-й квартире в доме Мандрейк Армс в нашем городе? — Да, сэр. — В какое время? Ми — Около между часом и двумя ночи, наверное, ближе к половине второго. — Вы были один? «Нет, сэр. Кто вас сопровождал?» «Ричард Пенолин, деловой партнер, вернее, бывший партнер мистера Клеменса», «Манли Эль Огдон, который помогал мистеру клеменсу с вопросами налогообложения», «И мисс Вера Пайсон, приятельница, э, наша общая приятельница». «Что произошло, когда вы приблизились к квартире, о которой идет речь? Вы заходили внутрь?» «Нет, сэр. Расскажите нам, что произошло?» «Мы вышли из лифта на седьмом этаже, а когда направились по коридору к нужной нам квартире, заметили, что нам навстречу идут двое людей». «Когда вы сказали нам навстречу, вы имели в виду от 702-й квартиры?» «Да, сэр». «Кто были эти двое?» «Мистер Перри мейсон и его секретарь Мисс стрит Вы заходили?» квартиру карвера клеменса нет почему когда я подошел к двери 702 второй квартиры я нажал на кнопку звонка мы услышали как он отдается внутри квартиры практически сразу же распахнулась дверь квартиры напротив и появилась раздраженная женщина заявившая, что не может заснуть потому что в квартиру мистера клеменса все время звонят она сказала что у корера клеменса Уже есть посетители. Поэтому мы сразу же ушли. Теперь ваша честь, — обратился Линк к судье Джордану. Я намерен показать, что лица, которых имела в виду женщина из квартиры напротив, это никто иный, как мистер мейсон и мисс Стрит, и они фактически проникли в 702-ю квартиру и неопределенное время находились там вместе с трупом и всеми доказательствами. Не объясняйте, что вы намерены показать, а просто показывайте. — ответил судья Джордан. «Минутку», — встал со своего места мейсон «Перед тем, как вы приступите к этому, я хотел бы провести перекрестный допрос свидетеля». «Проводите». «Когда вы подъехали к многоквартирному дому Мандрейк Армс, входная дверь оказалась заперта, не так ли?» «Да, сэр». «Что вы сделали?» «Поднялись на седьмой этаж и...» «Это я понимаю». Но как вы проникли в здание, как вы преодолели входную дверь, у вас имелся ключ? Нет, сэр. Тогда каким образом вы попали в здание? Вы нас впустили. Я? Да. Я сейчас не имею в виду тот раз, когда вы снова зашли в дом уже в сопровождении полиции. Я имею в виду тот раз, когда вы только что подъехали к зданию. и впервые зашли в него 10-го числа текущего месяца. — Да, сэр, я понимаю. Вы нас впустили. — Почему вы это утверждаете? — Потому что вы и ваша секретарша находились в квартире карера Клеменса, и вы лично об этом не знаете, не так ли? — перебил мейсон Я прихожу к такому выводу. Мы встретились с вами в коридоре после того, как вы вышли из его квартиры. Вы спешили к лифту. «Меня не интересуют ваши выводы», — отрезал мейсон «Вы даже не знаете, находился ли я вообще в квартире или нет. Я добиваюсь от вас, чтобы вы объяснили нам, как проникли через запертую входную дверь. Пожалуйста, никаких умозаключений. Что конкретно вы сделали?» «Нажали на кнопку, обозначающую квартиру Карвара Клеменса. И вы, или кто-то другой...» Дал ответный сигнал, то есть нажал на кнопку в квартире, отпирающую замок на входной двери. Как только мы услышали ответный сигнал, мы толкнули дверь и вошли. Я хочу, чтобы не осталось никакого недопонимания. Кто нажимал на кнопку, относящуюся к квартире Карлера Клеменса? Я. Сейчас я говорю о кнопке, находящейся на улице перед входной дверью. Я понимаю, сэр. И, нажав на эту кнопку, вы подождали ответного сигнала, означающего, что дверь отперта. — Да, сэр. — Как долго вы ждали? — Не более секунды или двух. — И последний вопрос. Вы прямо поднялись в 702-ю квартиру после того, как попали в здание? — Мы... Нет, сэр, не сразу же. Мы несколько минут оставались в холле и обсуждали, как станем играть в покер. Мисс Пайсон один раз потерял много денег, когда игра шла по весьма своеобразным правилам, и Крупье мог предлагать любой вариант, который ему заблагорассудится. Например, давал семь карт, из которых следовало выбрать любые пять, и тому подобное. Сколько времени вы разговаривали? Ну, вряд ли больше двух минут. И вы пришли к какому-то общему мнению по поводу того, как будете играть? — Да. — А затем поднялись наверх? — Да. — Где стоял лифт? — Лифт? — А, минуточку. — Я точно не помню. На одном из верхних этажей мы нажали на кнопку вызова и ждали, пока он спустится вниз. — У меня все, — объявил мейсон Пальцы Деллы Стрит дотронулись до руки мейсона «Почему ты не спросил его о ключе?» — поинтересовалась она. «Еще рано», — ответил мейсон с горящими от возбуждения глазами. «Теперь, дело я понимаю, что произошло на самом деле. Если нам чуть-чуть повезет, мы выиграем. Во-первых, заместителю окружного прокурора еще необходимо доказать, что мы заходили в 702-ю квартиру. Теперь я хотел бы пригласить мисс Ширли Таннер для дачи показаний». объявил Стюарт лин Молодая женщина, проследовавшая свидетельскую ложу, разительно отличалась от растрепанной, невыспавшейся и нервной особы, разозлившейся на мейсона и Деллу-стрит, нажимавших на кнопку звонка квартиры 702. «Вас зовут э, шерли Таннер, и вы проживаете в квартире 701 в многоквартирном доме Мандрейк Армс в нашем городе?» приступил к допросу Стюарт лин «Да, сэр. «Как давно вы проживаете по этому адресу?» «Совсем недавно», — улыбнулась свидетельница. «Я три недели искала подходящую квартиру и, наконец, остановила свой выбор на 701-й. Я заключила договор субаренды во второй половине дня 8-го числа текущего месяца и переехала 9-го. Именно поэтому я так устала, что была на грани истерики». «Вы не могли заснуть?» «Да». Раздражало ли вас что-нибудь ранним утром 10 числа текущего месяца? Например, звонки в соседнюю квартиру. Да, сэр, еще как. Расскажите нам, что произошло. Иногда, для того, чтобы быстро заснуть, я принимаю снотворное. Я приняла его и в тот вечер. Однако оно не подействовало. Я переезжала, распаковывала вещи. Мои нервы оказались напряжены до предела. Я устала. «И физически, и морально. Я попыталась заснуть, но у меня приключился нервный срыв. С нами со всеми такое иногда случается». С этими словами она обаятельно улыбнулась судье. Судья Джордан посмотрел на симпатичную молодую женщину и поотечески улыбнулся в ответ. Кивнул и заметил. «Да, мы все иногда перетруждаем себя. Продолжайте, мисс Станнер». «Наверное, я все-таки сумела заснуть, когда внезапно услышала повторяющиеся звонки в квартиру, расположенную прямо напротив моей. Кто-то настойчиво нажимал на кнопку звонка. Звук оказался совершенно невыносимым для человека в моем состоянии, понервничавшего и пытающегося заснуть». «Что вы сделали?» — спросил Лин. Я не выдержала, встала с кровати, надела халат, и распахнула дверь своей квартиры. Я страшно разозлилась, что кто-то позволил себе создавать столько шуму в такой поздний час. Понимаете, в квартирах в этом доме нет звукоизоляции. К тому же над дверью находятся вентиляторы. Очевидно, вентилятор над дверью 702 квартиры оставили включенным. Да и я специально оставила свой, потому что не люблю спать в духоте. Я разозлилась и на себя, потому что этот шум так подействовал на меня. Я понимала, что, наверное, зря встала с кровати, потому что теперь вообще не засну. Правда, вначале я не хотела вставать, а какое-то время лежала перед тем, как распахнуть дверь. — Значит, вы разозлились на людей в коридоре за то, что они шумели, и на себя за то, что разозлились? — улыбнулся заместитель окружного прокурора. «Вы точно все описали?» — засмеялась она. «И вы распахнули дверь?» «Да, сэр. Что вы обнаружили?» «У квартиры напротив стояли два человека. Вы их узнали?» «Тогда я их не знала, но теперь представляю, кто они». «И кто они?» — Ширли Таннер театральным жестом указала пальцем на Перри мейсона мистер перри мейсон адвокат защиты и молодая женщина сидящая рядом с ним его секретарша насколько я понимаю необвиняемая а та что сидит с другой стороны мисс делла стрит подсказал мейсон с легким поклоном спасибо поблагодарила шерли таннер и что сделали эти люди я видела как они заходили в квартиру — Вы видели, каким образом они попали в квартиру? Я имею в виду, как они открыли дверь. — Наверное, ключом. Мистер мейсон как раз толкал дверь, когда я... — Пожалуйста, никаких выводов, — перебил Лин. — Вы на самом деле видели, как мистер мейсон открывал дверь ключом? — Слышала. — Что вы хотите сказать? — Когда я открывала свою дверь, я услышала звук металла о металл. Именно так ключ поворачивается в замке. А когда я полностью распахнула свою дверь, я увидела, как мистер мейсон толкает дверь 702 квартиры и заходит внутрь. То есть вы утверждаете, что он воспользовался ключом только на основании того, что слышали, как металл соприкасается с металлом? Это разумный вывод. Вы только слышали, как металл соприкасался с металлом? — Да, и щелчок замка. — Вы сказали что-нибудь мистеру мейсону и мисс Стрит? — Да, а потом захлопнула дверь и снова легла. Однако к тому времени я была уже так расстроена, что просто не могла закрыть глаза и снова пытаться заснуть. Я не понимала, зачем человеку, имеющему ключ, столько раз звонить в звонок, что я проснулась. Почему он сразу им не воспользовался? — Не надо выводов. Нетерпеливо перебил Лин, поднимая одну руку ладонью вперед, жестом прося свидетельницу замолчать. «Нас не интересуют ваши рассуждения. Просто рассказывайте, что вы делали». «Хорошо, сэр». «Что произошло потом?» Я решила снова попытаться заснуть. И вскоре мне показалось, что через несколько секунд я опять услышала звонок. На этот раз я просто пришла в ярость. Что же вы сделали? Я распахнула дверь и очень раздраженно высказала этим людям все, что я о них думаю. Людям? Там стояло четверо. Мистер Ральстон, который уже давал показания. Еще двое мужчин и женщина. Они раз за разом нажимали на кнопку звонка 702-й квартиры. Я заявила им, что они выбрали очень подходящее время для того, чтобы сходить в гости и устроить шум на весь дом. а потом добавила, что у господина уже есть посетители, так что если он не открывает им дверь, значит, не хочет. Вы видели в этот момент, что мистер мейсон и мисс три шли по коридору? Нет. Я открыла свою дверь и могла видеть только дверь 702-й квартиры, расположенной напротив моей. Понимаете, и моя квартира, и 702-я угловые и расположены дальше всего от лифта. В тот раз я не открывала дверь полностью, а в таком случае виден только конец коридора и дверь 702-й. Если же распахнуть ее до предела, то в поле зрения попадает и другая часть коридора. — Спасибо, — поблагодарил Лин. — Вы четко видели, как мистер мейсон и мисс Стрит заходили в 702-ю квартиру? — Да. — И закрывали за собой дверь? — Да. «Вы можете проводить перекрестный допрос». С победным видом повернулся заместитель окружного прокурора к Пэрри мейсону Адвокат достал из кармана блокнот и подошел к месту дачи показаний, где сидела Ширли Таннер. «Мисс Таннер», — дружелюбно обратился он к свидетельнице, «Вы уверены, что слышали, как металл соприкасался с металлом, словно я поворачивал ключ в замке 702-й квартиры?» Я стоял, повернувшись к вам спиной. Когда я только распахнула дверь, да. Когда вы заходили внутрь, я увидела ваше лицо. Вы повернулись и посмотрели на меня через плечо. Мы полностью признаем, что свидетельница не неясновидящая и не могла видеть сквозь спину мистера мейсона Устала и с подчеркнутой вежливостью заявил Стюарт Лин. И мы вовсе не пытаемся доказать, что адвокат защиты держал ключ в зубах. спасибо поблагодарил мейсон с легким поклоном в сторону заместителя окружного прокурора затем адвокат резко сделал шаг по направлению к свидетельской ложе и прижал блокнот к лицу ширли танер девушка закричала и отпрянула назад лин вскочил на ноги что вы тут вытворяете заорал он решили запугать свидетельницу судья джордан постучал молоточком по столу мистер мейсон С укором в голосе обратился он к адвокату защиты. «Это неуважение к суду!» «Позвольте мне объяснить, ваша честь», — заговорил мейсон «У моей клиентки сняли отпечаток губ. Я считаю, что имею право снять отпечаток губ этой свидетельницы. Я с радостью признаю себя виновным в неуважении к суду, если окажусь неправ. Я намерен передать отпечаток губ мисс Ширли Танер мистеру Бенджамину Харлану, специалисту по дактилоскопированию и идентификации, и спросить его, не был ли отпечаток на лбу усопшего Карвера Л. Клеменса, оставлен губами мисс Ширли танер В зале суда воцарилась напряженная драматическая тишина. мейсон направился к Бенджамину Харлану и передал ему блокнот. Из свидетельской ложи послышался крик ужаса. Ширли Таннер Внезапно, побледнев, попыталась подняться на ноги, в панике, смотря на Мэйсена округлившимися глазами. Ее лицо стало настолько бледным, что на нем резко выделились следы яркого макияжа. Встать ей не удалось, у нее подкосились ноги. Она постаралась хотя бы удержаться на месте, но не смогла, и рухнула на пол. Глава 10. Через некоторое время порядок в зале суда был с трудом восстановлен, и тогда Пери Мейсон взорвал вторую бомбу. "Ваша честь", заговорил он. "Фэй Эллисон или виновна, или не Если она не то кто-то постарался подстроить доказательства таким образом, чтобы дискредитировать её. Это мог быть только один человек. Человек, имевший доступ В квартире Фэй Эллисон только один человек мог перенести стакан, зубную щетку, пасту с отпечатками пальцев Фэй Эллисон, а также вещи, принадлежащие обвиняемой послушаемому делу. Я приглашаю Аниту Бонсал занять место для дачи показаний. В зале суда снова воцарилась драматическая тишина. Анита Бонсал чувствовала себя так, словно ее в одно мгновение раздели догола. Секунду назад она всего лишь внимательно следила за процессом, пыталась во всем разобраться, вовремя понять, что происходит, успеть за быстрым развитием событий. А в следующее мгновение все присутствующие уставились на нее и не сводились с нее пытливых глаз. Это было так, словно она принимала ванну, и вдруг стена здания рухнула, представив ее любопытным взглядом собравшейся толпы. В панике Анита Бонсалл, сделала худшее, что можно было в сложившейся ситуации. Она бросилась бежать. За ней в погоню кинулась масса людей, ведомых инстинктом поймать того, кто пытается скрыться. Лифт казался Аните слишком медленным, и не было сил ждать его. Она заметалась. Толпа неслась за ней. Голоса слились в один непрекращающийся рев. Анита метнулась к лестнице и, перепрыгивая через две ступеньки, Оказалась на другом этаже Дворца Правосудия. Она промчалась по коридору, пытаясь отыскать другую лестницу. Лестницы не было. Внезапно она увидела открытую дверцу лифта. Над ним горела красная лампочка. «Идет вниз», — сообщил лифтер. Анита едва не рухнула на пол в кабине. «Почему такая спешка?» — поинтересовался лифтер. несмотря на обуявший ее страх они то уже снова могла четко мыслить слушание моего дела вот вот начнется пробормотала она остановите на знаю улыбнулся мужчина третий этаж суд по семейным делам кабина остановилась на третьем этаже вам налево двенадцатый зал Теперь мозг Аниты работал прекрасно, она вновь могла планировать свои действия с присущей ей хитростью. Девушка улыбнулась лифтеру, быстро повернула налево, распахнула дверь двенадцатого зала и вошла в частично заполненное помещение с уверенностью свидетельницы, собирающейся давать показания. Она проследовала по центральному проходу с извинениями, улыбнулась молодой женщиной, занимавшей крайнее место. перебралась через нее и спокойно села на одно из средних кресел. Она стала незаметна. Только частое дыхание и судорожные удары сердца свидетельствовали, что только что она была в роли дичи, за которой гонятся охотники. Однако победная улыбка скоро сошла с лица Аниты бансал Она начала осознавать, какие результаты последуют за ее действиями. Она призналась в своей вине. Даже если она убежит на край земли, ей все равно будет не отмыться. К ней станут относиться с презрением. Конечно, Пэрри мейсон показал, что она не убивала Карвера Клеменса. Но он также представил, что она совершила более серьезный проступок в глазах людей. Она предала дружбу. Она попыталась запятнать репутацию фей Эллисон и убить девушку, снимавшую с ней вместе квартиру. подсыпав ей слишком большую дозу снотворного. Какие именно факты удалось бы реально доказать Мэйсону? Она об этом никогда не узнает. Адвокат слишком проницателен и ловок, но теперь от него даже не потребуется никаких доказательств. Анита Бонсал бросилась бежать, и этого достаточно. Она должна исчезнуть, хотя это будет совсем непросто. К вечеру ее фотографии появятся во всех газетах. Глава 11. Зрители из зала суда, где происходило слушание по обвинению Фэй Эллисон, разошлись. Лишь должностные лица округа сгрудились вокруг Ширли Таннер. мейсон допрашивал ее тихим голосом. У нее не оставалось сил сопротивляться. Ширли Таннер слышала, как ее голос отвечает на настойчивые наводящие вопросы мейсона «Вы знали, что Клеменс снимает 702-ю квартиру?» — Вы специально предложили квартиранту 701-й очень высокую плату за субаренду, чтобы он не мог вам отказать, поскольку у вас возникли подозрения насчет Клеменса, и вы решили за ним проследить? — Да, — пробормотала Ширли Таннер. Ее уши не слышали произнесенного слова, однако глаза подсказывали, что стоявший рядом секретарь суда записывает все в свой блокнот. Вы пришли в ярость, узнав, что у Карлера Клеменса есть еще одна любовница, и все его разговоры о том, что нужно немножко подождать, пока он урегулирует с женой имущественные вопросы, всего лишь приманка, подброшенная вам. Да, единственное, что она могла односложно соглашаться с мейсоном Так казалось легче всего. Сил на объяснение не осталось. Ваша беда в том, что вы любили его. — продолжал мейсон Вас не интересовали его деньги, и когда вы узнали, что обмануты, вы отравили его. — Как вы это сделали? — Я подсыпала яд в стакан, который держала в руках. Я знала, что Карвера очень раздражает, если я пью, потому что после виски я теряю контроль над собой, и он не может предугадать, что я выкинул, когда напьюсь. Я позвонила ему в квартиру, держа стакан в руке. Когда он открыл, я притворилась, что пьяна. По-идиотски улыбнулась и вошла. — Привет, Карвер, дорогой, — сказал я. — Познакомься со своей новой соседкой. Потом я поднесла стакан к губам. Как я и предполагала, он вырвал его у меня из рук. Он мгновенно пришел в ярость. — Ты, чертова кукла! — Что ты здесь делаешь? — орал он. — Сколько раз я тебе говорил, что из нас двоих пью один я. И он одним глотком осушил стакан, который отнял у меня. А дальше? Вначале ничего не было. Он направился к креслу и опустился в него. Я поцеловала его в лоб. Это был прощальный поцелуй. Он посмотрел на меня, нахмурился, внезапно вскочил на ноги и бросился к двери. Потом его зашатало, и он рухнул на пол. Что сделали вы? Вынул у него из кармана ключ от квартиры, чтобы я могла вернуться и устроить в ней все, как посчитаю нужным, и забрать назад свой стакан. Но мне было страшно оставаться там, пока он дергался в конвульсиях, умирал. Мэйсен кивнул. «Вы вернулись в свою квартиру», — сказал адвокат. «Подождали несколько минут, а когда наконец решили, что пора возвращаться, вы не смогли этого сделать, потому что увидели Аниту бансал «У нее оказался ключ, и она зашла в квартиру. Я была уверена, что она вызовет полицию, и они тут же примчатся, поэтому я не осмелилась пойти к Карверу». Я легла в постель. Но, конечно, заснуть мне не удалось. В конце концов я решила, что полиция не приедет. К этому времени пробила полночь. Вы все-таки снова зашли в 702-ю квартиру, а когда вы находились там, с улицы позвонил Дон Ральстон, и вы... «Да», — кивнула шерлитанер — «я вернулась». К тому времени я уже надела халат и растрепала волосы. Если бы меня поймали и мне пришлось объяснять, почему я оказалась в 702-й квартире, я сказала бы, что услышала, как распахнулась дверь, и кто-то бросился бежать по коридору. Я вышла из своей квартиры, увидела, что дверь 702-я открыта, и решила зайти и посмотреть, что случилось. «Что вы делали в квартире?» Я протерла стакан, валявшийся на полу, пытаясь не оставить ни одного отпечатка пальцев. Затем с улицы позвонили. «А вы?» Я видела, что кто-то побывал в квартире и пытался представить доказательства так, как я сама бы это сделала. Бутылка виски на столе, сифон с содовой, кубики льда. «А дальше?» Я нажала на кнопку, отпирающую замок на входной двери, и вернулась в свою комнату. Не успела я запереть замок, как на седьмом этаже остановился лифт. Я не могла этого понять, потому что у людей, звонивших с улицы, не было времени подняться на седьмой этаж. Я ждала, прислушиваясь. По коридору проследовали вы, мистер Мейсон и ваша секретарша. Я почти не слышала звонка, но распахнула дверь. чтобы отправить вас прочь и увидела, как вы заходите в квартиру. Так что мне пришлось придумать оправдание, что звонок не дает мне заснуть. После этого я захлопнула дверь. Потом на седьмом этаже оказались трое мужчин и женщина. Я на самом деле считала, что вы все еще внутри 702-й квартиры и умирала от любопытства. «Вы давно с ним знакомы?» – спросил мейсон «Я любила его». Грустно призналась Ширли Таннер. Он обещал на мне жениться после развода с женой. Не знаю, как долго продолжался его второй роман, но у меня начали зарождаться подозрения. Один раз мне представилась возможность обыскать его карманы. И я нашла ключ с выбитой надписью «Мандрай Кармс 702». Тогда я догадалась, что происходит, но решила удостовериться сама. Я предложила субаренду человеку, снимавшему 701-ю квартиру, причем сделала такое заманчивое предложение, что он просто не смог отказать. Я довольно долго караулила, пока не появилась эта брюнетка. Она прошла по коридору открыла замок 702 своим ключом. Я выскользнула в коридор и стала слушать под дверью. Он пел ей ту же песню, которую неоднократно повторял мне, о жене, о том, что надо немного подождать, и все в таком роде. Я страшно разозлилась. Я возненавидела его и... и убила. А меня поймали. — Вот вам объяснение всего произошедшего, — повернулся мейсон к Стюарту Лину. Хотите выступить в роли грозного обвинителя? У вас есть убийца. однако вам никогда не удастся убедить присяжных в том, что мы имеем дело с чем-либо, кроме просто бытового убийства. — Объясните мне, пожалуйста, мейсон как вы догадались, что произошло? — спросил Лин, потерявший всю свою воинственность. — У Клеменса не нашли ключей. А ведь он как-то должен был попадать в квартиру. — Значит, ключ забрал убийца. — Зачем? чтобы вернуться. А если Дон Ральстон не врал, что в квартире кто-то находился в ту минуту, когда Ральстон и компания звонила с улицы? Кто-то нажал на кнопку, отпирающий замок на входной двери. Куда мог подеваться этот человек? Я шел по коридору через несколько секунд после того, как с улицы позвонил Ральстон и не встретил в коридоре никого. Значит, находившийся в квартире 702 скрылся в одной из ближайших квартир. Придя к такому выводу и узнав, что молодая симпатичная женщина в тот же день переехала в квартиру напротив, я точно определил, что же случилось на самом деле. — Да, это очевидно после того, как вы нам разложили все по полочкам, — кивнул Стюарт Линк. мейсон взял портфель и повернулся к Делли-Стрит. «Нам пора идти. Возьмем Фэй Эллисон и...» Адвокат внезапно замолчал, уставившись на лицо Фэй Эллисон. «Что с вашей помадой?» Воскликнул он. Затем мейсон перевел взгляд на Дэйна Гровера, который стоял рядом с девушкой. Лицо молодого человека было перепачкано красным. Фэй Эллисон... Забылось стереть толстый слой помады, нанесенный ею после того, как мейсон попросил Бенджамина Харлана, специалиста по дактилоскопированию и идентификации, сравнить отпечатки губ Фэй с отпечатком на лбу усопшего. Теперь добрая половина помады с губ Фэй Эллисон очутилась на губах Дэйна Гровера, что придавало ситуации прелестную абсурдность. На нижних этажах любопытные зрители, словно ищейки, рыскали в поисках Аниты Бансал. В зале суда, где только что закончилось слушание, цепкая и сильная рука правосудия забирала в свои объятия Шерли Танер. И среди этой трагедии расцветал роман Фей Эллисон и Дэйна Гровера. К реальности их вернул стук молоточка судьи Джордана. Зал суда превратился из сцены драматического признания в обычную комнату, заставленную стульями, столами и скамьями, и заполненную людьми, марионетками, исполняющими то, что требует правосудия. «Дело по обвинению фей Эллисон прекращено», – объявил судья Джордан. «Суд требует арестовать Ширли Таннер, а также выдвинуть против Аниты бансал обвинение, какое посчитает нужным представитель окружной прокуратуры. Суд приносит свои глубочайшие извинения бывшей обвиняемый мисс Фэй Эллисон и желает лично поздравить мистера Перри мейсона с блестящей защитой. На мгновение суровый взгляд судьи Джордана остановился на испачканном помадой лице Дэйна Гровера. На губах его чести появилась легкая улыбка. Он ещё раз стукнул молоточком по столу. "Заседание объявляется закрытым", сказал судья Джордан. Перевод М. Жуковой. Собрание сочинений. Составитель Орехов М. И. Текст читал Алексей Понограф.